Поднятие уровня в одиночку. Том 14. Глава 1. Погодите-ка. Чэн быстро вызвал то окно с сообщением обратно. У него даже не было времени порадоваться оповещениям о повышении аж на 4 уровня сразу, поскольку его взгляд был тогда прикован к самому первому сообщению. Боже мой. Возот жену чуть не вылезли из орбит. Вы победили врага. Это был не босс, и он перевёл взгляд на гиганта с пустым взглядом, развалившегося на земле. Та невероятная сила была на совершенно другом уровне по сравнению с остальными гигантами. Его непомерной ауре удивился даже сам Чен Ву. Как ни крути, а это существо вы выглядело, звучало и даже пахло как босс. Но всё-таки это оказался не он. Сообщение системы ясно передало, что эта штука была обычным врагом. И тогда... «Братан!» Он услышал перевозбужденный голос бегущего к нему издали Юджин Хо. Джин Ву тут же поднял руку, чтобы остановить Юджин Хо, который сияющими глазами уже мчался к нему. «А?» Неизвестно, хорошо ли он слышал, или же он быстро пугался. Но все же парень мгновенно стал как вкопанный. В это время выражение лица Джин Уу стало еще серьезнее, чем раньше. Сообщение о вы убили хозяина подземелья еще не появилось. Это могло означать только то, что этот рейд еще... Еще далек от своего окончания. И это было не единственным подозрительным моментом. Было невозможно провести сохранение тени на этом огромном монстре. Он не видел никакого исходящего от трупа чёрного дыма, что прямо указывало бы на потенциального кандидата на изъятие. И как он и подозревал, когда он присмотрелся к трупу гиганта, будто бы пытаясь проделать в нём глазное дыру, в его голове зазвучал механический писк. Невозможно провести сохранение тени на этой цели. Что происходит? Ситуация преизошла его ожидания более чем в одном нюансе. Джин Ву нахмурил брови, но затем он откуда-то услышал звук, как будто бы стучали зубы. Затем челюсть убитого гиганта снова зашевелилась. Рот существа медленно приоткрылся, и оттуда вылезло нечто с человеческим силуэтом. Джин Ву на автомате встал в боевую стойку. В его руках снова блеснули призванные им мечи. К счастью, голос, раздавшийся от фигуры во рту гиганта, оказался знакомым. «О, мой король! Это я, Бер!» Бывший король муравьёв выбрался из пасти и выпрямился прежде, чем выказать подобающее почтение Джин Ву. «А, это всего-навсего ты!» И Джин Ву ослабил бдительность. После того, как Бер попал внутрь этого гиганта, его присутствие скрылось за стеной почти бесконечной магической энергии. И в результате Его почти невозможно было там обнаружить. Убедившись, что это действительно Бер, Джин-Ву убрал мечи обратно в инвентарь. А тот с головы до ног, вымазанный в плоти и крови гиганта, с трудом потащился вперёд. Было несложно представить, как тяжело приходилось бывшему королю муравьёв внутри этого монстера. Джин-Ву уже собрался было с искренней улыбкой похвалить своего подчинённого. Но затем его лицо быстро скривилось. Что это за чёртова вонь? По мере приближения к бера, в желудке усиливался отвратительный смрад. Наверняка он и сам это чувствовал, поскольку его лицо выражало не меньшее отвращение. Наконец он стал перед Жинву и величаво поклонился ему. Но тогда Джингу уже хотел похлопать своего солдата-муравья в качестве похвалы за отличную работу, как заметил там желтоватое липкое пятно неизвестного происхождения и незаметно убрал руку. Ты отлично справился, пер. Благодарю вас, о мой король. Джингу ошибся, подумал, что ему послышалось, что голос муравьиного солдата был слегка хриплым. В любом случае, ему нужно сосредоточиться не на том, что это за жидкость на плечо Бера. Если же этот невероятный огромный монстр-гигант не был хозяином подземелья, то где же настоящий? И как только в Джин-Ву пронеслась эта мысль, произошло следующее. Внезапно весь воздух вокруг него задрожал. Почувствовал, что происходит неладное, Джин-Ву насторожился. Бер тоже почувл опасность, хоть и моментом позже и быстро увеличился в размерах, чтобы стать на страже своего правителя. Сразу после этого их обдало мощным порывом ветра. А. Наморщил лоб Джин Ву. Вокруг него звились бурные ветра, достаточно сильные, что могли вырывать деревья с корнями, но затем они резко унеслись куда-то. Вся суматоха закончилась почти мгновенно. Вер решил, что ситуация нормализовалась, и отступил от Джин-Ву. Последний же отсмотрелся вокруг и пораженно ахнул. Да как такое может быть? То, что внезапно напало на него, было не просто порывами ветра. Нет, то, что он сперва ошибочно принял за бурю, было просто ужасающе, отвратительной и почти бесконечной магической энергией, которой обладал убитый гигант. Она обдирала и сносилась всё в округе, переносясь в куда-то другое место. Что с Юджин-Хо? Джин-Хо быстро обернулся туда, где был парнишка. К счастью, тот не пострадал благодаря тому, что его охранял Икрит. Фух. С облегчением вздохнул Джин-Хо. Теперь же, когда у него появилось время осмотреть своё окружение, он тут же повернул голову в сторону, куда унеслась эта магическая энергия. Оно направлялось далеко вглубь врат. Убитый гигант обдавал огромным количеством магической энергии. Теперь же каждую, даже самую малую частичку этой энергии немедля засосали в врата. Это выглядело так, будто бы сами врата поглотили энергию. Чёрный барьер, который перекрывал их, уже давно треснул. Ещё во время побега из подземелья, подземелье, виднешееся в вратах, теперь было ясно видно снаружи. Воздух слегка гудел, словно неподалёку находился огромный улей пчёл. Ждуну казалось, что он уже испытал на себе все возможные испытания и злоключения, но даже он никогда до этого не видел такого и не слышал о подобных невероятных событиях. Там есть что-то ещё. Он чётко ощущал это благодаря своей высокой характеристике сенсорики. Охотник внимательно осматривался вглубь подземелья. И постепенно его глаза становились все уже и уже. Непонятно, что вообще могло ожидать его там. Но в этот момент он только что четко ощутил чье-то присутствие. У него на затылке волосы стали дыбом. По всему телу парня пробежали мурашки, а затем прошел мертвенный мороз. Будто был унисон с гудящим воздухом. Его сердце стучало все сильнее и сильнее. «Братан!» Сев ближе и ближе к Джингу подкрадовался Ю Джинхо. Пока не оказался рядом с ним. Он тоже уставился на гигантские врата. Это могло стать крайне опасным делом. Джингу взглянул на Ю Джинхо и тяжело сказал: "Вот здесь и жди меня". "Да, братан". Без возражений кивнул молодой человек. Ему очень хотелось последовать за охотником, но в то же время он понимал, что будет только нышать. Джин Ву оставил парня ожидать снаружи. А сам повел своих теневых солдат прямо в жерло врат. Они вошли в подземелье. Это и вправду. Неоднократно входя в некоторые высокоуровневые подземелья, он думал, что уже привык к тому, что все такое огромное. Но ему пришлось пересмотреть свое понимание в тот момент, когда он вошел в это подземелье. Слишком уж огромное. Джин Ву шел по проходу, который... оказался бесконечно высоким и широким. Казалось, будто бы само слово огромный было придумано специально для описания этого места. Размеры поражали. Охотник с некоторым трудом сдерживал изземлённые вздохи, которые буквально рвались из груди. Он старался не издавать никакого шума внутри подземелья. Рэнвуд до сих пор продолжал придерживаться этой привычки. Она сформировалась у него ещё с того времени, как он был самым низкоуровневым охотником, и не обладал никакими возможностями защититься от монстров. Теперь он вел себя так же, хоть он уже намного превосходил уровень обычных, пробужденных уровня С. Все-таки никогда не лишне оставаться осторожным. Глаза Джин-У мягко засветились во тьме. Он ни на мгновение не забывал о просмотрительности. В полной тишине парень продолжал двигаться в конец подземелья. Его солдаты также молча следовали прямо за ним. Все они уже полностью восстановились. Трудно было поверить, что они ещё совсем недавно были вовлечены в яростную битву. И сколько же им так надо было идти. Наконец Дженво остановился. Вершагаши прямо за ним поднял руку, а давать и его армии сигнал тоже остановиться. Он был довольно искусен в командовании огромной армией, может быть, потому что до этого он был муравьём. видом которых приспособился к жизни в больших группах. Вся теневая армия одновременно остановилась. Бер осмотрел всех солдат, прежде чем встать, притык к спине Джин Ву. «О, мой король!» «Тссс!» Джин Ву поднял указательный палец вверх и немного спустя продолжил. «Ты это слышишь?» «Да, я слышу, мой король!» Бер тоже мог это слышать. Невдалеке от них уже был конец подземелья. Это было место, где обычно находилась комната босса. Проносился смех. Он был настолько тихим, что услышать его могли только существа на уровне Джинву или Бера. Добродушный смех какого-то человека продолжал раздаваться так, будто бы тот в самом деле чему-то радовался. Чинву ничего больше не мог, кроме как поразиться. В подземелье стояла такая темнота, что скрывала всё вокруг. Они даже не могли видеть друг друга, но другая сторона, должна быть, уже почувствовала приближение охотника. То же относилось и к тянущейся за ним теневой армии. И оно все равно может так беспечно смеяться. Конечно же, Джингу уже прикинул обстановку. Там вдали во тьме скрывалась настолько невероятная магическая энергия, что от нее становилось трудно дышать. Аура, исходившая от противника, вызывала тревожные ощущения. Оно даже превосходило то, которое вызывало магическая энергия убитого гиганта, когда он был ещё жив. Должен был и сам не был простаком. Он тоже выпустил всю свою магическую силу, которую скрывал. Ух. От него во все стороны начали исходить дрожь. Магическая энергия охотника исходила огромными волнами. Они были настолько сильными, что смогли бы отбросить рядом стоящих теневых солдат. Если бы в ней было хоть, хоть хотя бы немного зла. Но и тогда... Ха-ха-ха-ха-ха. Противник даже тогда не прекратил смеяться. И уголки рта Джинву приподнялись в ответ. «Какой же ты любопытный малый!» С усмешкой подумал он. И с улыбкой на лице он вошел в комнату босса. Его встретило неописуемых размеров помещение. Огромное и просторное. Оно должно быть служило домом тому... Огроменному гиганту. Джингу без тени сомнения продолжал идти в ту сторону, откуда-то носился смех. Его теневые солдаты маршируясь следовали за ним. Одного этого зрелища, когда такое количество окутанных в черный дым монстров, марширующих ровным строем, было более чем достаточно, чтобы усилить страх в сердце каждого, кто бы это увидел. Но... Ха-ха-ха-ха-ха. Но к некому человеку, чье тело... с исключением головы, был полностью скован цепями. Это не применялось. Он был, ли он просто скован. Нет. Всё было не настолько просто. Чёрные цепи, присоединённые к стенам этого подземелья, не только плотно охватывали этого неизвестного человека несколько раз. Некоторые из них даже пронзали его тело, и казалось, что торчащие из них концы уже вросли в его плоть. Это было таким отвратительным и мерзким зрелищем, что любой, кто увидел это, должен был бы задуматься. Ведь если это было наказанием, то тогда насколько тяжким было содеянное преступление, чтобы заслужить такое обращение. Джин Ву нахмурил брови. Этот человек, наоборот, широко улыбнулся, глядя на Джин Ву. Он вел себя так, будто бы наткнулся на очень близкого друга. О, как это смешно! «Так смешно. Все вы гнусные ублюдки-владыки. Хорошенько взгляните, кто пришел ко мне». Весело проговорил он. Джин-уо остановился не слишком близко, но и не слишком далеко. Тот человек быстро продолжил. «Эти цепи. Поторопись и сними их. Я знаю о планах владык. Мне нужно сообщить остальным правителям о прав...» И затем он резко оборвался на полусловие. Его gaze ещё мгновение назад полный радости, навена остекленели, будто бы всё это было ложью. И этот неизвестный человек молча смотрел в свой глаз, зажженный вов. Пока всё это происходило, охотник также продолжал внимательно изучать узника. И наконец он понял, что лицо этого человека и того огромного гиганта, который охранял ворота, были абсолютно идентичными. Это не человек, понял он. Волны магической энергии, исходившие от него, слишком отличались от человеческих. К тому же, тот факт, что он так свободно говорил на языке монстров, мог означать только то, что этот парень был точно не человеком. Но почему монстр был таким образом заточен на три подземелья? За прошедшие десять лет с момента открытия первых рад, появлялось огромное множество разнообразных монстров, Но это был первый раз, когда он видел монстра, который был связан и не мог двигаться по подземелью. Он также никогда не слышал о таком. Но если ему и была дана какая-то зацепка, то это был термин, который был озвучен с таким отвращением. "Одыки". Между ними воцарилась тишина, и только через какое-то время губы этого неизвестного человека зашевелились. "Ты Нет, это от кого я знаю. Жрно понятия не имел, с кем тот его перепутал. Но он не собирался этого отрицать. Ну, он тоже никогда раньше не видел лица этого закованного. Конечно же, за исключением убитого снаружи гиганта. Это эти вадыки с тобой сотворили. Жрно задал вопрос. Они пытаются использовать меня в качестве закладного камня. чтобы заложить фундамент грядущей настоящей войны, — ответил закованный. Это был первый раз, когда произошло что-то подобное. Джин Луи до этого пытался завязать разговор с монстрами, имеющими интеллект, но никто из них не мог объяснить своего происхождения. А теперь же один из них впервые рассказал ему смысл своего существования. Он сказал, чтобы заложить фундамент настоящей войны, Были ли эти слова правдой или ложью? Джену понял, что они могли стать важной зацепкой к тому, чтобы раскрыть все. «Да кто такие эти владыки?» – спросил он. «Древние враги правителей». Был ответ. «Правители?» Он уже слышал о них. Статуя ангела, оказавшись загнанной в угол, начала впадать в неистовство. Она кричала что-то о том, что остальные правители не будут так просто с этим мириться. «Да». И если на время он мог бы не брать в расчет, какого рода существами были эти правители, он примерно понял, где прямо сейчас мог быть один из них. Тогда причина того, почему эти создания сковали тебя вот так, это... «Верно», — с печальным взглядом ответил человек. «Я тоже правитель». Затем он с отчаящимся голосом объяснил дальше. «Очень вероятно, что правители и владыки сейчас зацелены на тебя». Но у тебя не хватит сил сражаться против них. Чтобы у тебя против них был шанс, тебе тоже понадобится протекция. Среди всех этих трудных для понимания слов, которые были произнес... произнесены узником, Джингу все же смог уловить смысл большей части того, что хотел сказать этот человек. «Протекция?» – переспросил О. Скованный кивнул. «Освободи меня из моих оков!» И я буду помогать тебе. Том 14, глава 2. Джин Уоу Шан своим не поверил. Кто кому сейчас хочет помочь? Монстр хочет помочь человеку? Он был так поражён, что в конце концов выпалил. Ты всерьёз думаешь, что я тебе поверю? Неизвестный посерьёзню. Тогда я заставлю тебе поверить мне. И он начал читать какое-то заклинание. Геогу подвигались с невероятной скоростью. Это выглядело как видеозапись, ускоренная в десятки, нет, в сотни раз. А в этот момент Женву почувствовал, как вся магическая энергия, которая была в этой пустой огромной комнате, начала собираться вокруг прикованного человек. Охотник на новне ока призвал свои мечи. Если бы собирающейся энергии появился хотя бы намёк на агрессию, то он из его мечей тут же вонзился бы в лоб узников. Но парень терпеливо ждал. По сравнению с теми объемами энергии, которыми владели и сам Джин Ву и этот человек, используемой энергии было очень мало. И пока он не чувствовал ни агрессии, ни злого умысла в собирающейся энергии. На всякий случай Джин Ву приготовил конечную версию своего навыка «бросок кинжала», «шквал кинжалов», и затаив дыхание продолжал ждать. Он почувствовал, как от напряжения все его тело словно бы покалывало иголками. Как только человек закончил говорить на своём странном языке, и сразу же перед глазами Чен Ву с знакомым телин появилось сообщение от системы. Король гигантов проявил начало регия активировал навык обет веры договорной. Когда навык обет веры договорной согласован, и инициатор и принимающий не могут лгать друг другу. Вы принимаете навык обет веры? до говарнои. Внимание Джинву в первую очередь привлекло не то, что предложил этот человек, а титул, указывающий на его личность. Король гигантов. Хм. Он вспомнил тех монстров-гигантов, которых он уничтожил по пути сюда. Вероятнее всего, всё было как-то связано этот призыв к откровенному разговору и причина. Почему лицо того огромного гиганта, охранявшего врата, было таким же, как лицо этого человека. Джиуу впал в молчаливые раздумья. Прикованный человек терпеливо ждал его ответа. «Что же мне делать?» Джиуу взглянул на мерцающие «да-нет» и известил свои варианты. Учитывая, что система даже позаботилась о том, чтобы дать ему такое оповещение, «эффект этого навыка или что там это было, будет точно работать». Ему нужно было поразмыслить над тем, кто оказался бы в проигрышной ситуации, если бы ни один из них не мог влагать в другой стороне. Но не было смысла особенно долго задумываться об этом, поскольку в его голове всё уже было ясно. Очевидно, что это было бы ущерб для него в конце концов. Его сторона была в преимуществе. В случае, если будет задан вопрос, на который Джин Ву никогда не стал бы отвечать, Все, что ему бы потребовалось, это убить это существо, даже если это и звучало бессердечно и жестоко. Это предложение изначально было выдвинуто другой стороной, и Охотник не был настолько наивен, чтобы испытывать угрызение совести по поводу монстра. «Да», — ответил он. Телинь, появившаяся одновременно с этим механическим писком сообщений от системы, быстро сообщила ему об успешном заключении соглашения. Обет веры договорной вступил в силу. По обоюдному согласию инициатора и принимающего, обе, уча... обе участвующие из стороны не могут лгать друг к другу до расторжения соглашения. Король гигантов быстро повторил сказанное ранее, будто бы он не был уверен, что охотник примет обет. «Прошу, освободи меня из этих оков, и я буду помогать тебе». «Ха?» «Ха-ха-ха!» <связывая> Джинву удивлённо выпучил глаза. Его голос не желал раздаваться, будто бы ему перекрыли глотку. На лице короля гигантов появилась улыбка, когда он увидел попытки Джинву. «Всё верно». Вот сила обета веры. Действительный эффект оказался реальным. Наполовину из любопытства и наполовину в целях проверки, Джинву собирался ответить «Я полностью тебе доверюсь». Позволь мне сейчас же снять эпицепи. Но он в самом деле не смог бы сказать ни слова из этого. То есть вот оно действие обета веры. Чему убедил в силе эффекте этого навыка. И почувствовал, как его сердце забилось быстрее. С этим навыком он до какой-то степени мог верить тому, что хотел ему сказать король гигантов, хоть и была очень простая причина, почему он не стал доверяться ему полностью. У них, конечно, не было выбора. Кроме как с этого момента говорить только правду. Но было вполне очевидно, что другая сторона могла бы умолчать о том, что могло бы ей действительно навредить. Взгляд Джин Уу стал еще острее, чем когда между ними не было обета. «Как так и получается, что с тобой возможно свободно говорить, в отличие от остальных монстров?» — задал он вопрос. «Монстров?» — переспросил Усник. «Существ, которые выходят из Рад», — уточнил Джин Ву. «А, должно быть, ты имеешь в виду жителей мира хаоса». И король гигантов издевательски ухмыльнулся. «Я задам тебе встречный вопрос. Как ты мог даже подумать о том, чтобы поставить жалких обитателей мира хаоса на одном уровне с правителем, который управляет ими?» Затем он состроил на лицее величественное мино, действительно подобающее королю, и продолжил: "Все жители мира Хаоса, которые выходят из так называемых Урат, все без исключения, остатки побеждённой армии. Они проиграли армии воды и стали пленными. Им пришлось пробыть в заключении бесчисленное количество лет. Так что вполне очевидно, что их личности Несколько размылись, но я король, и я отличаюсь от них. Я терпливо ждал того судьбоносного дня, когда я смогу сбежать из плена. Затем король слегка улыбнулся. И вот так я встретился с тобой. Джинву из-за всех сил старался сдерживать эмоции. Он старался анализировать то, что говорил этот парень, и так объективно, как только мог. Если он действительно существо, стоящее на другом уровне... Чем другие монстры, то тогда тогда он мог бы и в самом деле найти для себя какие-нибудь важные зацепки. Он сухо сглотнул. У него было масса всего, о чём он хотел спросить прямо сейчас. Но прежде чем это сделать, ему нужно было сперва кое-что прояснить. Кстати говоря, когда ты сказал об армии владык, ты говорил о тех в серебряной броне и с крыльями на спине, спросил он. Именно. «Эти псы — солдат и владык», — прозвучал в ответ. Как и ожидалось, казалось, будто бы ещё один кусочек Базла стал на своё место. Он резко подумал о том, что та запись, которую ему показала статуя ангела, была не дерьмовой подделкой. Скорее всего, это были чьи-то воспоминания о действительных событиях. «Да что же тогда за чертовщина творилась в том мире?» Джинву задал следующий вопрос. Почему эти ублюдки, называемые владыками, продолжают отправлять этих монстров к нам? Причиной появления врат важно было бы выяснить причину, почему эти врата продолжают появляться. Возможно, зная ее, он смог бы сделать с этим что-нибудь. И даже предотвратить повторение подобного. Это обеспокоило Джин Ву больше всего. «Я же уже бы сказал тебе об этом, разве не так?» И король гигантов уже выразительнее добавил. «Они готовятся к войне». «К войне?» «Они хотят превратить ваш мир в подходящее поле боя, чтобы сойтись с правителями». «В очередной войне». «Еще раз объяснил прикованный». «Здесь я тебя не очень понимаю. От того, что на Землю просто отправляют монстров, эта планета резко становится полем войны?» Джанву не видел связи. Ну и вправду, иногда из-за появления врат могла сложиться ситуация куда хуже, чем просто война. Но все же парню на мгновение вспомнилась произошедшая в школе джина. Даже тогда это было делом, касающимся людей. Он просто не мог понять, как такое могло служить подготовкой к какой-то войне. Особенно той, которая касается других рас. «Все это для того, чтобы впустить магическую энергию в ваш мир», — объяснил король гигантов. Бум. Джингу почувствовал, как будто он получил по затылку. Если монстры, выходящие из рад, считались катастрофой, то магическая энергия была благословением от них же. Так думали не только охотники, но и многие гражданские. Магические кристаллы, как и камни маны, эти предметы, содержащие в себе магическую энергию, считались самым лучшим источником энергии в современном мире. Но тогда получалось, что эта энергия... Всего лишь опора для грядущей войны. Король Гигантов продолжил своё объяснение. Просто это самый простой способ распространить такой тип энергии, которого до этого не существовало. Нужно просто пролить кровь тех, кто обладает этой самой энергией. Так что владыки решили использовать для этого пленников, которые у них были. Не было даже нужды говорить, что плотность магической энергии По всему миру становилось каждым днём всё плотнее. Это не было естественным феноменом. Нет, куда вероятнее, что это были плоды проросшие из почвы, орошённой кровью монстров. Магическая энергия укрепляет мир. Они собирают всё укреплять ваш мир, чтобы он не был уничтожен от воздействия их войны, продолжил король гигантов. И тогда эта война, очередное кровопролитное противостояние между правителями и владыками. Уже совсем скоро мир, в котором ты живёшь, обратится в настоящий ад. Битва между армиями владык и монстрами, не а теми существами, которые невольно стали монстрами. Джону ясно видел их ужасающую битву на записи. Если земля была выбрана местом для войны такого масштаба, тогда утверждение короля гигантов о том, что планета станет сущим адом, не могло быть воспринято как простое преувеличение. Выражение лица короля помрачнело. Осталось не так много времени, как только то, что ты вступил в контакт со мной, всплывет наружу, и правители и владыки не станут просто стоять в стороне и смотреть. Даже вероятно, что посланники владык уже начали воплощать свои планы. Ты говоришь, что эти ублюдки буд будут нацелены на мою жизнь. "Но почему?" спросил охотник. "Ты и вправду ничего не знаешь, да?" Карл продолжил объяснять тоном, в котором слышалась жалость. "Та сила, которой ты обладаешь, на самом деле не твоя". Джингукивну он согласился с этим. Его способности тенивого правителя были получены от системы. Он не мог отрицать того, что эта сила была не его самого начала. Тот факт, что эта сила теперь находится внутри тебя, может означать только то, что изначально ее владелец предал остальных правителей. Услышав это, Джин Ву вспомнил, что статуя ангела говорила что-то похожее. Было вполне вероятно, что эта статуя тоже была одним из обитателей мира хаосов и служила правителем. В голове Джин Ву вопроса становился все больше и больше. Король гигантов сказал... Ты стал врагом и правителей, и владык. Но только я, клянусь, что буду стоять с тобой и сражаться за тебя. Итак, ты мне не поможешь? Король гигантов предложил, что этих доводов будет достаточно для убеждения охотника. И у лицо стало серьёзным и решительным, но к несчастью для него Джингу задал неожиданный встречный вопрос. Если ты хочешь быть на моей стороне, то разве не проще ли мне будет вместо этого образить тебя в теневого солдата. Король гигантов дрогнул от удивления. Хоть это и было всего на секунду, но даже в этот кор... короткий миг король увидел лицо этого человека, теневого правителя. То, что он сказал, не было ошибочным. Для него было бы намного выгоднее иметь ещё одного абсолютно верного подчинённого, чем формировать совершенно новый альянс с полным незнакомцем. Гароль про себя восхитился тебя фактом, что этот человек не упустил этого важного нюанса. Он снова начал объяснять. Мы правители, как и вотыки, являемся духовными телами. Когда такое тело умирает, оно полностью уничтожается и не может быть обращено в твоего теневого солдата, что значит, что я никогда не смогу стать твоим солдатом. Женусно снова кивнул. Так вот почему Вот и причина, почему король думал, что Джинву протянет ему руку помощи, когда было явно намного проще обратить его в теневого солдата. Пока всё ещё действовал обет веры, не было нужды разбираться, был ли это ложь или нет. Парень пристал бы ждать в своих мыслях и поднял голову. Король-гигант снова спросил: "Теперь достаточно причин помочь мне?" Джинву молча взглянул на короля. Это существо, носящее титул короля гигантов. Сейчас у него на лице было выражение уверенности. Будто бы он точно знал, что скоро связывающие его оковы спадут. Конечно же, у Джингу не было странных наклонностей завидовать тому, кто был счастливее его самого. К тому же этот парень сказал, что добровольно станет его союзником. Так что у него не было ни одной причины отклонить такое предложение. Но почему-то где-то в глубине души он ощущал тревогу. Что-то я точно что-то упустил, чувствовал он. На его лбу начали выступать капельки холодного пота. Король гигантов же в это время снова попросил: "Даруй мне волю, я молю тебя". Джингу сделал очень глубокий вздох, и важно, как бы он ни взвешивал свои варианты, он не мог найти ни одной причины отказать королю в его просьбе. Чем больше он думал о том, что же он мог упустить, тем больше он ощущал, как будто его затягивает трясина. Может, я здесь слишком уж подозрителен? Охотник подошёл к Королю Гигантов, держа в руке короткий меч Короля Демонов. Когда он подошёл к нему вплотную, Король кивнул ему. Жлу мог кивнул ему в ответ. Затем он взмахнул своим мечом, полным его магической силы, и одна из цепей была разрублена пополам. Серк, серк, серк. И его сердце почему-то стучало всё сильнее и сильнее. Почему-то это необъяснимое дурное предчувствие замедляло его руку, хоть он уже и принял своё решение. Шух. Он разбил и вторую цепь. Выражение лица короля гигантов стало почтительным, не радостным и не грустным одновременно. Он терпеливо ждал, когда падут его оковы. Третья цепь Шух. Джингу наклонился к спине короля, чтобы разрубить цепь, которая уже вросла в его тело, но тогда... В этот момент его сердце мощно застучало, но он почувствовал, будто бы оно упало с самой низ живота. Цепочка мыслей о том, что он мог упустить и почему он так себя ощущал, резко обрушилась на его голову. Казалось, будто бы она раздвигала узкую щелочку между двумя плотно сдвинутыми камнями. Джин Ву остановил руку, уже почти разрубившую цепь, и взглянул к корол... королю прямо в глаза. «Ты сказал, что ты будешь на моей стороне, так?» – спросил он. «Конечно, буду. Если ты поможешь мне, то в ответ я помогу тебе. Это честный и совершенный обмен между двумя правителями». Он уже несколько раз слышал этот ответ, но то, что хотел уточнить Джин Ву, было не это. Но он следом задал свой настоящий вопрос – В таком случае ты на стороне людей? Король резко замолчал. Обет веры. Условие этого заклинания означало, что король гигантов не мог ничего сказать. Женлу взглянул на затылок этого существа. На его затылке холодно отражал свет оживлённый его голову чёрный кристалл маны. До тех пор, пока эта штука была в его теле, это существо тоже слышало бы голос владык в голове. Как и любой другой монстр, слова убив всех людей. В воздухе с сетом гнавления почувствовалась жажда убийства. Уже свободный правой рукой король гигантов попытался ударить Жневу по иску. К его несчастью, этой свободы всё ещё не хватало, чтобы дотянуться до охотника. Жнев пригнулся и легко вернулся от удара и затем вонзил меч в грудь короля. Острое лезвие вошло в середину груди плененного короля. Так Вот ты бы цепей сковавших его не существовало. И король гигантов резко закашлялся кровью. Но одного удара было недостаточно. Позволить такому существу жить было бы слишком рискованно. Эта штука могла бы обернуться неописуемой катастрофой. Жанву прикинул ситуацию. И так, уклоняясь от постоянных атак правой руки короля, просто двигая корпусом туда-сюда, продолжал вонзать свой меч. в грудь своего противника. Он вонзил меч в шестой раз. Только после того, как его меч вонзился и насквозь пронзил грудь короля гигантов, последний перестал двигать своей рукой. Всё было кончено. Джингу последний раз вынул свой меч. Король гигантов взглянул ему прямо в глаза и многозначительно хмыкнул. Это печально, но для меня это конец. Джингу отступил на шаг и молча стряхнул кровь со своего меча. В это время король продолжал говорить, пока битвы между жителями вашего мира и пленными обитателями мира хаоса будут становиться все более и более напряженными, ваш мир будет все больше и больше превращаться в поле боя. Король снова закашлялся кровью и в последний раз улыбнулся. Молюсь, чтобы все, что ты хочешь защитить, обратилось в пепел бесконечным. Пожарящий этой войны. «Не дождешься!» Резко перебил его Джингу и с махом своего меча отрубил этому существу голову. «Вы убили хозяина этого подземелья». В тот момент, когда король гигантов издал свой последний вздох, спящая в нем необъятная магическая энергия вырвалась во внешний мир. Трансформация этого мира началась. Том 14, глава 3. За пару дней до смерти короля гигантов, на зелёную лужайку одного ультра-роскошного особняка шумом приземлился дорогой чёрный вертолёт. Он принадлежал американскому бюро охотников. Хозяин особняка в этот момент наслаждался поздним обедом. Он выглянул из своего окна. Увидев приземлившийся вертолёт, он тут же перестал разрезать сочный кусок стейка. Я не знал, что кто-то собирался сегодня ко мне. Пробормотал он, вытирая руки салфеткой. Я пойду и узнаю, кто это. Его дворецкий почтительно опустил голову и быстро удалился. Примерно в то же время владелец особняка заметил двоих людей, которые торопливо вышли из вертолета. Выражение его лица мгновенно застыло. Это может быть довольно проблематично. Его бормотание услышала гор горничная, которая уносила пустые тарелки. Она задумчиво наклонила голову вправо. Этот почтенный джентльмен, сидевший за обиденным столом, был одним из пяти живых сильнейших охотников на этой планете. Его звали Кристофер Рейд. Хотя он был больше известен как охотник особого уровня, мало кто называл его настоящим именем. В любом случае было понятно, что произошло что-то неординарное. Иначе кто бы посмел без особой причины потревожить такого человека? Дворецкий быстро пробежал мимо горничной, что с нескрываемым любопытством глядела на него. Затем он вошёл в обеденную комнату. "Сэр Кристофер", окликнул он хозяина. "Я уже знаю", остановил своего дворецкого Кристофер Рейд и молча поднялся со стула затем он улыбнулся поприветствовал человека средних лет который вошёл в комнату буквально сразу после смущённого дворецкого давно не виделись господин заместитель вежливо поздоровался кристофер рид и взгляд охотника перешёл на женщину афроамериканку стоявшую за спиной заместителя главы бюро охотников госпожа солдер Было необычным уже то, что кто-то настолько важный, как заместитель главы бюро охотников, приехал к нему лично. Но если учесть еще и приезд этой дамы, то было понятно, что ситуация сложилась необычайно серьезная. Заместитель с весьма напряженным выражением лица осмотрелся вокруг. В комнате присутствовали дворецкий, горничная и еще кто-то. Он, потирая свой подбородок, громко произнес «Потянулся». У нас есть срочный опрос, который мы хотели бы обсудить с вами. Так что не могли бы вы на некоторое время отослать по сторонам? Значит, его предчувствие о том, что приезд этих гостей обернётся серьёзными проблемами, подтвердилось. Если бы прилетел только заместитель, то он без угрызений совести оставил бы его подождать пару часов. Охотник не любил, когда что-то или кто-то нарушал спокойствие в его доме, но он не мог так невежливо обойтись с ним в присутствии госпожи Селнер. Кристофер Рейт на минутку задумался, смакуя вино во рту. Затем он жестом подозвал к себе своего дворецкого. Только после того, как его работник достаточно близко наклонился к нему, он шёпотом отдал своё следующее распоряжение. Пока два моих гостя не уйдут, Никого даже близко не подпускай к этой комнате, понятно? Понятно, сэр. Иварески почтительно кивнул и начал выпроводить всех, включая горничную из комнаты. Затем он сам направился к выходу, и держа двери обоими руками снова поклонился. Кристофер Рэд кивнул ему в ответ, затем тихо дверь закрылась. И так в комнате осталось всего трое: сам хозяин особняка, о синещитель главы Майкл Коннор и госпожа Сэлнер. Охотник окинул взглядом своих гостей и не смог сдержать усмешку. И вправду легко можно было понять, что его насмешило. Соложилась ситуация, когда второй по значимости человек самой влиятельной организации в стране оказался наименее значимым из них троих. Кристофер Рит считался вторым по значимости из пятерых охотников особого уровня. И никто не мог даже представить потенциальную значимость госпожи Салнер. Женщина могла усилить способности любого охотника на постоянной основе. Во много раз. Ой-ой, где же мои манеры? Он же не мог оставить таких важных гостей стоять, не так ли? Рыд выдвинул из подобиенного стола два дорогих стула и вежливо обратился к ним: "Прошу, присаживайтесь". Он дождался, пока заместитель и госпожа сели. Затем тоже опустился на стул прямо напротив них. Итак, Кристофер обвёл глазами обоих гостей и дружелюбно улыбнулся. Какое же дело заставило вас проделать такой долгий путь до моей обители? Госпожа Сэлнер бросила осторожный взгляд на заместителя, чтобы перестраховаться. Он утвердительно кивнул ей. Но перед тем, как госпожа Сэлнер заговорила, Кристофер Рэд поднял руку вверх. Прежде чем мы начнём, и в углусе звучали нотки досады. Если вы приехали сюда поговорить о тех вратах уровня S, которые появились где-то на востоке, то я скажу прямо, я всё ещё не заинтересован в том, чтобы туда ехать. Он очень решительно озвучил свою позицию. Рэд всегда заботился о начальной точке переговоров. чтобы никто потом не имел возможности его переубедить. Как вам обоим уже должно быть известно, правительство Соединённых Штатов пообещало мне полные права независимой нации. Это означает, что я обладаю правом отказать в любом запросе, который мне направит правительство Соединённых Штатов. И как я уже официально сообщал в своём заявлении, я твёрдо решил не принимать участия в этом рейде. Без колебания сообщил он своим посетителям. Рейд был буквально отдельной нацией внутри страны. Такое понятие, как гражданский долг, не применялось к охотнику особого уровня. Такой человек считался не гражданином страны, а отдельной, живой стороной внутри страны. И к нему было такое же отношение, как и у любой другой нации на планете. Конечно, он мог протянуть руку помощи, если бы захотел. Но сейчас он отказал в ответ на эту просьбу. Рейдер решил, что для него не было нужды участвовать в Рейде, где собирались появиться все живущие в Соединённых Штатах охотники уровня S. И что не могу заставить его изменить своё решение. Даже то, что заместитель главы появился здесь, используя госпожу Сэлнор в качестве посредника, Но при том, что он твёрдо стоял на своём, госпожа Сэлнор тоже могла ему кое-что сказать. Она чётко обозначила свою позицию. Я пришла к вам не из-за Врат, мистер Крис. У нас есть куда более серьёзная проблема, чем это. Прямо сейчас Япония находилась на грани полного уничтожения от одних Врат уровня S. Кроме того, были ещё Врата уровня S. которые собирались открыться на три границы Соединённых Штатов. Но неужели она только что сказала, что была ещё более серьёзная проблема, чем эти? Кристофер Рейт наклонился ближе к госпоже Салнер. И что же это за серьёзная проблема? Госпожа Салнер немного замялась. Помолчав, она наконец медленно произнесла: "Мистер Крис, в ближайшем будущем есть большая вероятность того, что вы будете убиты неизвестным обидчиком. После этих слов в комнате воцарилось неловкое молчание. Кристофер Гейт задумался. Почему заместитель главы выглядел таким встревоженным и нервным? Майкл Коннор даже достал свой платок, чтобы вытереть пот, выступивший у него на лбу. Избажа Солнер, голос охотника при обращении к ней стал низким и тяжёлым. Я никогда не забуду того, что вы для меня сделали. до конца своих дней. Благодаря ей способности его силы стали ещё больше, чем когда-либо раньше, а он преодолел свой предел, который ощущался будто непробиваемая стена. Без помощи госпожи Сэлнер ему никогда не удалось бы его преодолеть, как бы он ни пытался. Но это, конечно, не означало, что она могла так высоко на него смотреть. И кто же это ещё кого убьёт? Осмелило поинтересовался он. Да кто бы посмел хотя бы коснуться волоска на теле охотника особого уровня? Кот никогда не смог бы убить льва, только лев может растерзать льва. Но он был абсолютно уверен, что не проиграет ни одному из львов того же уровня, что и он. Это было настоящей причиной, почему он решил остаться в стороне от этого рейда. Не подобало царю и зверей влезать туда, где собрались одни бродячие коты. Он признавал только не низкоуровневых хищников, вроде Тома Шандры. Госпожа Селнер четко ощутила тихую ярость, которая кипела внутри Кристофера Рейда. Но она не стала прерывать своего объяснения. «Не так давно я увидела сон, связанный с вами». «Сон?» – переспросил Кристофер Рейда. Да, женщина едва заметно кивнула. Кристофер Рит был ошеломлён и возмущён. Леди Спожа всё равно продолжила. "В моём сне вы были окружены какими-то людьми, и они Смотрите сюда, госпожа Салнар", выкрикнул Рит, не в силах больше сдерживаться. "Только из-за того, что вам приснился какой-то дурацкий сон, вы проделали весь этот путь сюда, чтобы рассказать мне весь этот бред? Так, госпожа «Это не бред, и я всего лишь хочу...» — начала была она. «Я уже знаю, чем вы занимались до пробуждения». «Понятно», — выбылил охотник. Некоторые верили, что госпожа Селнар получила свою особенную способность, отделяющую ее от всех остальных пробужденных из-за того, что она работала медиумом. Но все же ее бывшая профессия не могла оправдать этот аспект. Это и абсолютные чепухи. Кристофер Рит неприятно скривился. Я охотник особого уровня. Никто не может убить меня. Но ну, в моём сне Восточно опять этот ваш сон. Кристофер Рит протяжно и громко вздохнул. Он наконец кивнул. Ладно, хорошо. Давайте предположим, что я вам верю. Госпожа Давайте предположим, что есть враги, которых сил их меня убить. В таком случае, если всё это так, то тогда кому мне нужно идти и у кого просить помощи? В его голосе звучала издёвка. Ему что, стоило позвать полицию или попросить защиту у бюро охотников против соперника, который предположительно мог убить охотника особого уровня? Какая же это была детская мысль. Кристофер Рейд насмешливо фыркнул и продолжил. Если так, то получается, что ничего нельзя сделать. Госпожа Сэлна раздумывала некоторое время, прежде чем ответить. Может быть, есть некто, кто может вам помочь, сказала женщина. И кем же может быть этот некто? Охотник Сон Джинву. Это единственный человек, который смог бы защитить вас. Сон... Джен... Ву? Кристофер Рейд с самого начала слышал все это без всякого интереса. Ему понадобилось напрячься, чтобы вспомнить, кто это. Хотя самое это имя звучало незнакомо, он был уверен, что где-то уже его слышал. Но где же это было? Хотя должно быть, что он совсем недавно слышал имя Сон-Джен-Ву. Нет, а может это быть И лицо Кристофера раскрылось ещё больше. Повелитель, вы говорите о том охотнике из Азии, который отправился в Японию разбираться с их побегом из Подземелья. Всё верно. Это охотник Сон Джингу, подтвердил областя. Госпожа, госпожа Сэлнар точно это видела. Она точно видела почти безграничную силу, которая дремала внутри охотника Сон Джингу. Он мог бы быть силой защитить охотника особого уровня. Она говорила об этом из-за искреннего переживания за безопасность Кристофера Рейда, но его непомерная гордыня воспринимала это как нечто иное, как оскорбление его достоинства. «Бум!» Он возмущенно ударил кулаком по столу. Вся посуда посыпалась на пол. «Уходите отсюда, госпожа!» «Прямо сейчас!» — скричал Рейд со своего места и указал им на дверь. Если бы вы выслушали ещё немного дальше, попытался убедить Рейда заместитель главы, но затем э, пойдём. Он не мог сказать ничего другого, увидев резкий и убийственный взгляд охотника особого уровня. Затем он в спешке поёл и щилк колёблющуюся госпожу Солнар к выходу из особняка. Два десся, ожидавший снаружи, увидел сломанный стол и быстро вбежал внутрь. Что-то случилось, сэр? Нет, совсем нет. И Кристофер Рейд медленно покачал головой. Если бы это была не госпожа Селнар, которая оказала ему огромную помощь, усилив его способности. Конечно же, если бы это был кто-то другой, то все не закончилось бы просто выставлением из его особняка. Он с трудом смог проглотить свою все еще кипящую ярость, затем сделал глубокий вдох. Она хочет, чтобы я попросил о помощи Какого-то второсуртового охотника-азиата. Это было просто оскорбительно. Всё-таки был какой-то предел тому, как кому-то было дозволено насмехаться над единственным и неповторимым Кристофером Рейдом. Он резко повернул голову в сторону дворецкого. Последний немного вздрогнул от этого, но он быстро взял себя в руки. «Сэр, у вас есть какие-то новые указания?» «Тот... тот охотник по имени Сон Джин Ву... «Ты знаешь, когда он должен начать свой рейд в Японии?» История о произошедшем в Японии была одной из горячо обсуждаемых тем во всём мире, и Америка не была исключением. Вполне очевидно, что имя Сон Джин Ву стало таким же широко известным, как и побег из подземелья, случившийся в Японии, или те гиганты, вышедшие из врат. Дворецкий с помощью своих наручных часов подсчитал разницу во времени и ответил. Он должен прибыть в Японию в течение часа, сэр. Часа? Хм. Задумался Рейд. Тогда за это время он не заскучает. Кристофер Рейд утешал себя этой мыслью и продолжил смотреть на то, как поднимается вертолётом с месителем головы бюро охотников их испожой Солнар. Вы убили хозяина подземелья. Король гигантов лишился своей головы, женву быстро отступил назад. Из разрубленной шеи бил фонтан крови. И тогда случилось следующее. В его голове прозвучал знакомый механический писк. Сначала он подумал, что это было одним из обычных оповещений, которые часто присылала система. Но это сообщение явно было необычным. Вы убили одного из девяти правителей правителя начала региа. Подсчитываем общее количество полученных очков опыта. Из-за огромного количества очков опыта, этот процесс займет какое-то время. Какого черта? На мгновение Джин Ву заволновался, поскольку он никогда до этого не бывал в такой ситуации. И немного спустя, в его голове по очереди раздалось несколько механических писков. В это же время перед глазами Джин Ву пристала целая стена сообщения от системы. Она заполонила собой все его поле зрения. Уровень повыше. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен, уровень повышен, уровень повышен. Глаза Жэнгуры раскрывались всё шире и шире. Перед его глазами проскочило шесть сообщений о повышении уровня. И даже тогда в его голове оставалось прозвучать ещё двом механическим писком об повышении уровня. Жэнлу сразу же вызвал окно статуса. Окно статуса. Том 14, глава 4. Уровень 122. Ого. Увидев свой новый уровень, Джин Ву едва сдержал свое изумление. Его сердце пустилось в бешеный голову. Он достиг сотового уровня, высадив всех муравьев на острове Чеджу. Но после этого цифра не спешила меняться. Скорее всего, из-за огромной разницы силы между ним и теми монстрами, с которыми он сталкивался. После того, как Джин Ву добился разрешения на зачистку высокоуровневых подземелья в округе, и, что важно, понимание в этом вопросе остальных крупных гильдий, Он целую неделю зачищал все эти подземелья, и только после этого его уровень поднялся до 103-го, но теперь он вдруг скакнул выше 120-го. Это всё произошло благодаря тем монстрам-гигантам, за уничтожение каждого из которых давали столько же опыта, как за боссов, и, конечно, благодаря королю гигантов, который одарил его огромным количеством опыта, и его бы хватило на 8 уровней не меньше. Очень недурно. к ну про себя Джинву. Он поступил верно, убив короля. Это дало ему крайне важный вещь. Он поднял восемь уровней за раз. От этого существа Схадиван достаточно мощи. Джинву даже становилось трудно дышать, когда он стоял рядом. И это несмотря на то, что эта мощь была запечатана особыми цепями. Если бы король гигантов получил свободу и мог свободно разгуливать по внешнему миру, то Джинву стряхнул головой. Ему стоило поблагодарить небеса за то, что он выяснил его истинную натуру до того, как это случилось. А затем труп короля внезапно начал крошиться, словно иссохшая земля, а вскоре обратился в сухую пыль и рассыпался на полу. Тогда в голове Джинву пронеслись те самые слова короля. «Когда тело умирает, оно полностью уничтожается и не может быть обращено в твоего теневого солдата». «Все и значит, что я никогда не стану твоим солдатом». Гибель духовного тела. Впервые в жизни ему довелось наблюдать смерть такого рода. То, что сказал король, было вполне верным утверждением. Его труп обратился в песок, и от него не исходило черного дыма. И также перед его глазами не появилось сообщение о сохранении тени. Охотник достал из кучи песка черный магический кристалл и слегка отрыхнул его от каменной крошки. Немного жаль, что это не дало мне нового теневого солдата, но, думаю, придётся довольствоваться этим. Джен Ву внимательно изучил этот магический кристалл. Поверхность необычного камня была настолько гладкой, что на ней, как в зеркале, он видел отражение своего лица. Когда парень смотрелся, он почувствовал, что от заключённой в нём магической силы по его пальцам пробежала дрожь. То есть это вот эти водыки продолжает отправлять их сюда, подумал охотник. Почему же подобное произошло? Когда он услышал термин воды, в его голове автоматически снова всплыла та гранди грандиозная сцена. Это было воспоминание о четырёх ангелах, которые спустились с небес. Хотя это и не произошло с ним на самом деле, Джон ощутил, как по его спине прошёл холодок, когда он обнаружил их в той записи. Тук Он почувствовал, как его сердце совершило немыслимый скачок. Могли ли, могли ли эти штуки быть водыками? Парень лихорадочно пытался проанализировать информацию. Если эти существа всерьёз собирались столкнуться на землю, то у него настоящего действительно не хватило бы сил, чтобы остановить их. Он ещё крепче сжал магический кристалл. Мне нужно стать намного сильнее. Теперь он был настроен более решительно. Силу нужно увеличить, и медлить нельзя. В этом смысле было невероятно здорово то, что он получил силу от иневого правителя. У него есть невообразимая мощь, и была очень высокая вероятность, что в будущем её станет ещё больше. Что бы ни произошло, если бы ему не хватило очков во время задания на получение класса, или если бы он не был избран системой. Парень шуткой обратился к ещё не закрытому окну статуса. Ой. Да ты ответишь уже мне на что-нибудь. К сожалению, система так ему и не ответила. Чэнь У сказал самому себе, что однажды, если у него и не останется выбора и придётся составлять предсмертный список, то он точно вставил бы туда пункт серьёзно пообщаться с системой. Затем он стал, чтобы уйти. Но когда он развернулся, его нога коснулась чего-то на полу. М? Охотник опустил взгляд вниз и обнаружил чёрный цепь. которая раньше была обмотана вокруг короля гигантов. Его глаза мгновенно загорелись от любопытства. И очень скоро это любопытство переросло в полноценный интерес. Может, эти штуки могут пригодиться? Парень осторожно потянулся и схватился за одну из цепей, всё ещё прикреплённых к стене, под земелья, и сразу же почувствовал, как сила начала покидать его тело. О-о-о! Теперь он понял. Эти цепи поглощали его магическую энергию. Одна цепь еще не составила бы проблему. Но их было много, и плотно складывались они в несколько рядов. Даже обладатель невероятной силы не смог бы выбраться из этой магической ловушки. Жену убедился, что его запасы маны стабильно утекают и довольно ухмыльнулся. «Какая неожиданная находка!» – воскликнул он. Весьма довольный собой, он призвал короткий меч короля демонов и отрубил одну из цепей. Но, к сожалению, парень не почувствовал никаких конкурентов. Магических эффектов от уже отрубленной цепи. А? И не только от этой. Такое случилось и за всеми остальными. Что происходит? Взгляд Джин Ву упал на стену подземелья. Затем он схватился за цепь, все еще присоединенную к стене. И почувствовал тот же запечатывающий эффект, как и до этого. Но у всех отрубленных цепей такого эффекта не было. Он мог предположить, что это было. Так вот оно как. Эти цепи не были какими-то артефактами. Нет, запечатывающий эффект был всего лишь силой этого подземелья. Иначе говоря, вне подземелья эти цепи были ничем не лучше простого куска металла. Я не смогу ими пользоваться. Жену положил эти цепи, уже ставшие обычными, обратно на пол. Конечно, он не мог сказать, что он не испытывал никакого разочарования. Но он утешил себя тем, что и так очень многое... получил от этого похода. Во-первых, во время экспедиции к его теневой армии добавились еще и тени гигантов. Во-вторых, его уровень подскочил до 122-го после убийства монстров, переростков и их короля. Такие результаты уже сильно произошли все его ожидания. Охотник решил оставить цепи там, где они лежали, и с ухмылкой развернулся. Бер учтиво склонил голову перед своим правителем. Затем она снова подняла её и указал в сторону выхода. Тяжелые солдаты, стоявшие перед Джинву, разом отступили и образовали широкий проход. Парень увидел, что плечо Берра уже полностью вычищено от всех неизвестных субстанций. Он легонько похлопал его, прежде чем направиться в сторону выхода. Берр был тронут таким жестом со стороны своего правителя, и он молча последовал за Джинву. За ними сдвинулась теневая армия. состоявшая почти из тысячи теневых солдат. Они сделали огромный вклад в битву против гигантов. Сейчас они шли идеальным строем к выходу из комнаты Бусса. Скоро подземелье наполнилось звуками тяжёлых шагов марширующих теневых солдат. Далее уже был виден выход из подземелья. Живу выбнулся, взглянув на солнечный свет, пробивающийся через выход. Это был тот приятный момент, когда казавшийся бесконечным рейд пришёл к своему завершению. В командном пункте японской ассоциации охотников в командном пункте стояла гробовая тишина. Не было слышно ни звука. Не было бы преувеличением сказать, что его сотрудники забыли, как дышать. И всё их внимание было приковано к гигантскому монитору на стене. Там то и дело слышались звуки, как кто-то сухо сглатывал. На мониторе была показана съёмка с камеры разведывательного спутника, который отслеживал магическую энергию из космоса. В этот момент был показан Сюнзюку. Эта камера отображала обнаруженную магическую энергию в виде кружков света. Чем плотнее была энергия, тем больше был кружок. Слабые источники энергии соответственно отображались в виде кружков поменьше. Среди всех присутствующих в этом командном пункте не было никого, кто бы не знал, кого лестворят гигантский кружок в середине Токио. Перед этим гигантским кружком света было около тысячи кружков поменьше. Все сотрудники ассоциации пребы denial от страха, наблюдая это огромное количество. Это все призванные существа охотника Сон Джину. О, боже мой. Даже на скидку. Разве там не больше 50? Президент ассоциации Мацумото тихо наклонился к агенту из отдела аналитики, сидевшему рядом с ним. Сколько ты что у него призванных? Из-за того, что некоторые кружки накладываются друг на друга, сложно сказать точно, но могу сказать, что по крайней мере там намного больше восьмисот существ, сэр. Восьмисот существ, он сказал. Член отдела аналитики даже потрудился уточнить, что намного больше. Это значит, что названное число можно было считать абсолютным минимумом. Даже если так, это было уже вдвое больше того количества, которое видели на острове Чеджу. Мацумото был обене души был поражён. Это же было не так давно, но когда он успел увеличить количество своих призываемых существ воинедоумевал мужчина. Было уже сверхнормальным вообще иметь возможность увеличивать число призываемых. Он дрожащей рукой вытер губы. Если бы этот человек был врагом, то Мацумото без сомнения не смог бы найти выхода. Но зная, что Сон Джинву был их союзником, Он никогда еще не был так спокоен. Каким же облегчением было то, что Сон Джин Ву пощадил Японию таким образом? Президент Ассоциации Муцмота едва смог отойти от ментального шока и снова перевел взгляд на экран. Кружки поменьше подошли к огромному. Это было началом битвы между призванными существами охотника Сон Джин Ву и гиганта охранящего врата. Все в командном пункте Нернопотея наблюдали за зрелищем, Крошки света беспристрастно сходились и кружили друг вокруг друга, и наконец сияющий огромный кружок света исчез. В лут и бождая этого самого момента, по всему командному пункту поднялась волна радостных криков. Работники со слезами на глазах обнимались и бурно радовались. Наконец их роя наконец была освобождена от монстров-гигантов. И всё это было делом рук одного корейского охотника. Президент ассоциации Моцумото с решительным видом молчал и смотрел на экран прежде чем кивнуть самому себе. Когда Джингу расстроил его планы, он винил небеса в том, что они наградили таким охотником не Японию, а Корею. Но теперь он был благодарен тому, что такой охотник был дарован именно Южной Корее. Если бы не он, то Япония уже была бы и президент ассоциации Моцумото содрогнулся, представив себе эту картину. Он взял в руки телефон, чтобы исполнить свой последний долг. Свонок прошел довольно быстро. «Как все прошло?» Из трубки зазвучал напряженный голос премьер-министра Японии. Президент Ассоциации Муцумото с легким налетом эмоций в голосе сообщил ему о результатах. «Япония! Японский кризис окончен, сэр!» Затем в трубке послышались громкие крики. Но премьер-министр Чина сказал изо всех сил, стараясь скрыть свою бурную радость. Вы хорошо потрудились, постарались, президент ассоциации Мацумото. Но это не означает, что груз наказания, предназначенного вам, облегчится. Это понятно. Конечно, сэр. Он уже решился. Было очевидно, что генерал, который не смог убить лидера вражеской армии, в качестве компенсации должен расплатиться своей головой. И что же, если лидер этой вражеской армии в конце концов Спасает и вашу страну тоже. Столкнувшись с чистым и полным поражением, Мацумато Шигео больше не смог озвучить никаких оправданий. Он просто мягко сказал, «Я с радостью приму любое наказание, сэр. Это мой последний долг, которому я должен исполнить». Новости о том, что все гиганты были свержены, быстро разошлись по всему миру. От соседних с Японией и Южной Кореей государств на самой Бразилии в Южной Америке, которая находится на другом конце мира, весь мир услышал о достижениях Джин Ву. Один охотник спасает целую страну. Различные социальные медиа были полны предположений о том, что появился совершенно новый охотник особого уровня. В отличие от рейда на остров Чеджу, на этот раз такие предположения выдвигались не только в Корее. Штат Мэриленд, Восточная часть Соединённых Штатов Америки, Американские охотники успешно завершили рейд в воротах уровня S. Предполагалось, что теперь они отправятся на праздничное мероприятие, организованное правительством Соединённых Штатов. Но все эти охотники не дошли до места проведения праздника. Вместо этого они просто стояли в вестибюле гостиницы, уставившись на установленный там телевизор. По нему продолжали транслировать новости из Японии. У всех у них отвисли челюсти. Какого хрена? «Не может такого быть! Это какой-то бред!» Они просто не могли в это поверить. Самый известный в мире охотник типа поддержки уровня С, Юрий Орлов, не смог ничего сделать. Он был убит в мгновение ока. Резкие движения невероятно огромного гиганта, которые засняли на телекамеры. Эту штуку было недостаточно даже назвать монстром. Особенно поражало то, что такое огромное тело могло двигаться с такой скоростью. А потом один единственный охотник умудрился одолеть такое невероятное существо своими силами. Охотник Сонжин Ву Сон, в сопровождении другого охотника уровня Ди, Джин Хо Ю, прибыл в Японию и... Нет, было бы лучше сказать, что он сделал это всё в одиночку. Но опять же, сказать, что он убил всех монстров-гигантов, вместе с каким-то жалким пацаном уровня Ди, это было уж слишком невероятно. К несчастью, у них не было выбора, кроме как верить этому, потому что камеры продолжали снимать, как японские граждане плакали от своей неиздержимой радости. И наконец, съёмка переключилась на труп огромного гиганта, который бессильно лежал на земле. А трое охотников уровня S, которые делали до этого ставки, почти одновременно ахнули от измления. Было сложно сказать, кто из них сделал это первым. Только тогда они действительно смогли поверить, что монстр и вправду был убит. И тогда: "А, народ. Так вот, где вы были?" Все трое сразу же повернули головы в сторону, откуда раздался этот голос. Они все выпучили глаза. "Это Томас?" Перед ними, ухмыляясь, стоял Томас Андре, и он вручил им листок бумаги. "Что это?" "Долговая расписка, которая сказано, что вы соблюдаете условия спора." "А?" Томас Андрей не обратил никакого внимания на ошеломление этих троих охотников. Он начал зачитывать то, что они поставили в процессе заключения спора. «Ты поставил свою яхту. Ты же поставил свой особняк. А ты...» И Томас взглянул на третьего охотника и почесал висок кончиком своей ручки. «Так что ты там поставил?» Охотник, к которому он обратился, нервно заглотнул и быстро повысил голос. «На самом деле, я...» ничего не ставил. «Эй, твой галстук выглядит довольно неплохо, не так ли?» «Я не...» «Галстук?» «Нет, подождите, я...» Томас Андре немного припустил свои очки и молча взглянул на него, отчего охотник мгновенно заткнулся. Потому что он видел силу Голиафа, которая разрывала монстров уровня С на куски голыми руками в деле. Этот охотник не имел никакого желания идти против Томаса Андреа. ведь тот прогуливался по подземельям уровня эш так, будто бы это было обычное низкоуровневое подземелье. «Твой галстук». Охотник со слезами на глазах развязал свой галстук. Немного времени спустя Томас Андре зашел в ресторан-гостиницы, насвистывая что-то. Он увидел там знакомое лицо и остановился. Это была Лаура, управляющая гильдией мусорщиков. Ей подчинялись лучшие охотники. Когда она подошла к нему, Томас показал ей свой новый галстук и спросил: "Итак, что думаешь о моём новом галстуке? Выручит весьма, не дорого, но он не подходит к вашей гавайской рубашке", сэр, ответила женщина. "Ты так думаешь?" И Томас Андре развязал галстук, висящий на его шее, а затем затолкнул его в мусорное ведро. После невозмутимо ответил: "Ага, я так и думал". Лаура уже достаточно долго знала Томас Андрея и неоднократно вблизи наблюдала, как он действовал в разных случаях, так что она не выказала какой-то особой реакции и просто объяснила, почему была там. У нас есть проблема. Проблема? Поднял голову Томас. Его опыт подсказывал ему, что это не могло быть чем-то мелким, ведь Лаура не пользовалась телефоном, а вместо этого решила появиться тут лично, чтобы вот так его проинформировать. "И о какого рода проблеме идёт речь?" Лаура взволнованным голосом ответила. "Беру охотников", поприклевала список гильдии, участвующих в международной конференции гильдий, но он включает в себя гильдию Аджин из Южной Кореи. "Гильдию А-Аджон?" Внезапно у него появилось здержное предчувствие, и голос Андрея стал тяжелее. Аурукевнула. Как вы и подозревали, это гильдия Аджин Сонгенву. Как он и думал. И почему он никогда не ошибался в своих дурних предчувствиях? Томас Андреса дрогнулся и сказал: "Тогда, полагаю, он приедет в Америку". Том 14, глава 5. В одной деревушке в префектуре Исикава. А входе в деревню с самого утра собралось столько людей. Что там было не протолкнуться. Что происходит? Почему так все внезапно вышли? Оглядываясь по сторонам, спросил у соседей один из жителей, который ещё не слышал всех новостей. Им, конечно, стоило бы заняться отстройкой своей разрушенной деревни, но чтобы все вот так вот взяли и вышли. Этот житель, который усердно разбирал завалы обрушивающихся зданий, Удивился такому повороту событий. Ты знаешь, тут такое дело. Добродушная девушка уже собиралась объяснить ему ситуацию, но затем она заметила приближающуюся машину вдалеке. Та ехала по дороге, ведущей к деревне, и указала на неё. О, боже, вот они едут. Жители заметили машину и решилились. У всех книг от восторга и ярким светом горели глаза. Вся атмосфера вокруг казалась такой, будто бы люди собрались здесь, чтобы поприветствовать давно потерянного родственника, который приехал откуда-то издалека, или что-то вроде того. Но опять же, у стольких людей сразу не может быть одного общего родственника. Так что трудолюбивый житель позял висящее на его шее полотенце, чтобы вытереть пот. Затем вопросительно взглянул на остальных. Я спрашиваю, кто же такой сюда едет? Один мужчина с стоящей стороны болезливо сказал: Сегодня проезжает охотник. Охотник? А о каком именно охотнике идёт речь? А ты как думаешь, о каком я говорю? Когда машина подъехала ближе, жители подняли руки и стали от всей души приветствовать гостей. На их лицах читались искренняя радость и благодарность. Мог ли это быть и только тогда до того жителя дошло, кто собирался нанести визит в эту деревню. Его голова инстинктивно повернулась в сторону, и он увидел вокруг развалившуюся деревню, наполовину уничтоженную руками монстров-гигантов. Он также видел лежащие инструменты и материалы, которые были привезены для восстановления деревни. Если бы никто не ступился, чтобы остановить этих гигантов, то осталось бы от их деревни хотя бы это. Его дом полный воспоминаний о прежней жизни был разрушен, от него не осталось даже и следа. Нет школы, в которой я учился, нет дороги, по которой я ходил, и даже места, где я работал, тоже нет. Когда он подумал об этом из дальних уголков его души, начало подниматься сильное чувство его нос ущипало этот человек и вправду едет сюда шух я он повернулся обратно к дороге жители собравшиеся чтобы поприветствовать этого охотника сделали это не по приказу вышестоящих и не потому что хотели устроить представление для других нет они были там потому что их сердца повелели им это сделать. Мысли о благодарности заставили людей прийти сюда. И затем этот трудолюбивый житель снял с шеи свое полотенце и начал размахивать им в воздухе, громко крича к подъезжающей машине. «Ура!» Фургон, приближающийся по пустой дороге, был явно новым. но он был покрыт толстым слоем пыли и грязи, и выглядел так, будто бы ему пришлось пробираться через адские земли. При взгляде на него казалось, будто бы он использовался уже лет 10 или около того. Слова Японской ассоциации охотников, написанные на номерном знаке вместо действительных цифр, были так плотно замазаны грязью, что их почти невозможно было прочесть внешнее состояние фургона рассказывало о тех жутких и кровавых битвах в которых он побывал за последние пару дней и это растопило сердца жителей деревни те кто особенно сильно расчувствовался даже начали изливаться слезами видимо водитель фургона обладал отличными навыками вождения автомобиль резко остановился прямо перед толпой господин охотник Под крики толпы с места водителя из фургона вышел Юджин Хо в солнцезащитных очках. Хоп. Юджин Хо позаботился о том, чтобы помахать рукой всем подбежавшим к нему жителям деревни. Тогда и случилось следующее. Охотник к ним. Обратился к нему работник японской ассоциации. Охотников, ожидавший прибытия группы Джин Ву. Ему как-то удалось потолкнуться через эту массу людей. Мужчина остановился перед Юджин-хо. <схот> <схот> он поглонился и тяжело отдышался, чтобы перевести дух, затем выпрямился и спросил. «Вы охотник Сонжин-ву?» Работник говорил на японском языке, но, к счастью, Юджин-хо смог узнать пару из сказанных только что слов. «Нет». Он беспечно показал головой и поднял палец вверх, указывая на небо. «Вон». И когда он это сделал, будто бы ответив на его зов, небесный дракон Кайшел издал довольный рёв. "Что это такое? Что? Что?" так говорил и старый пословица, обжёгшись молоком, дую на воду. Жители, жившие в страхе перед монстрами-гигантами, увидели огромное чёрное существо, парящее высоко в небе. Их плечи задрожали от страха. К счастью для них, Кайсел просто продолжал летать кругами над их головами, без каких-либо действий. Жители наконец осознали, что Кайсел не собирался причинять им вреда. Они озадаченно продолжали смотреть вверх, хотя по ним было видно, как они напуганы. И затем со спины Кайсела спрыгнула черная человеческая фигура. Бум. Жители увидели, как Джин-Ву мягко приземлился на землю. Охотник воспользовался своим навыком власть правителя. И у всех от удивления чуть глаза не вылезли из орбит. Особенно изумлен был работник ассоциации, который ближе всех стоял к Джин-Ву. Он застыл, цепившись пальцами рук в дужке своих очков, не в силах вымолвить ни слова, так что и Джин-Хо вместо него обратился к Джин-Ву. «Этот господин только что искал тебя». «О, правда?» Джинву тут же повернулся к работнику ассоциации. Последний кое-как сумел взять себя в руки, увидев, как Джинву подходит к нему, он быстро тряхнул головой. Его вышестоящие доступно ему объяснили, что он не должен допустить ни одной ошибки с этим охотником. Он прогнал все лишние мысли и сделал серьезное лицо, прежде чем поклониться ему». Это честь охотник Сон Джин-у. Меня зовут Танака Хироши. Я представляю японскую ассоциацию охотников, представительство Канозавы. Затем он поднял голову и объяснил цель его прибытия сюда. Он хотел таким образом поприветствовать корейский дуэт. Я назначен быть вашим проводником во время вашего сегодняшнего визита, господин охотник. Я буду отвечать за вас. Конечно же, каждое его слово было сказано по-японски. Жену взглянул на Юджин-хо, последний же молча уставился на него в ответ. Увидев счастливую улыбку на лице Юджин-хо, Жену протяжно вздохнул. Он понял, что парень не имел никакого желания даже пытаться понять хотя бы слово по-японски. Получалось, вариантов что-либо понять не было. Тогда Джин Ву призвал теневого солдата, который мог выступать в роли доверенного переводчика с японского. «О, мой король!» Из тени появился пер и вежливо поклонился. Когда он закончил приветствовать своего правителя, то повернулся к работнику ассоциации. «Я разберусь с этим человеком», — пообещал он. «Нет, погоди. Когда ты так говоришь, это звучит почти так, что ты собираешься сделать что-то совершенно другое. И это меня слегка беспокоит, мысленно проговорил охотник. Должно быть, Джинву был не единственным, кто так подумал, потому что, увидев внушительную фигуру Бэра, застыло в лице не только самого работника ассоциации, но и всех жителей деревни. Человек Бэр сделал шаг в сторону работника ассоциации. и обратился к нему, выпить в грудь. «Что ты хочешь передать моему повелителю?» Со стороны увидевших это жителей деревни раздались дружные изумленные вздохи. Даже Юджин Хо был застан расплох. Он тоже никогда не видел до этого, чтобы теневые солдаты разговаривали. «Братан, этот парень все это время мог говорить?» «Ага», — кивнул Джин Ву. Бывший король муравьев заговорил на таком беглом японском, что можно было бы подумать, что он носитель языка, если не брать в расчет монстроподобный, громкий, звенящий голос, которым он говорил. Но опять же, и голову Джинву внезапно посетила одна мысль, что, если вспомнить, скольких людей съел бер, то он усвоил больше японцев, чем корейцев. Так что знание японского языка было своего рода неизбежным результатом. И почему-то парень ощутил у себя в голове нарастающую тупую боль. Он начал медленно массировать свой лоб. В это время Бер обменялся с работником ассоциации парой слов и затем он обернулся к Дженву. "О, мой король, этому человеку было поручено сопровождать вас в этой деревне". «Он клянется добросовестно всеми силами служить вам, мой повелитель!» «Ладно, хорошо, но что ты ему такого сказал, что этот бедный парень так побледнел?» «Спросил охотник. Я предупредил его, что если он посмеет опуститься до каких-либо подлых выходок, то я проглочу его целиком. Он мой король! От кончиков пальцев в ног...» до кончиков его волос. Ах, понятно. В любом случае, имело ли это какое-то значение. До тех пор, пока цель была озвучена, всё было в порядке. Работник ассоциации со страхом взглянул на Бэра, уже стоящего позади Чэнь Ву и запаской сказал: "Прошу вас, сюда". Чэнь Ву показалось довольно неловким, что в лицо работника побледнело до такой степени. И он приветливо кивнул ему. Ладно. Работник провёл группу Джинву на территорию заброшенного склада где-то в глубине деревни. Ему было нужды искать вход внутрь, поскольку одна из стен склада была снесена. Внутри разрушенного здания был виден труп монстра-гиганта, лежащий на спине. Он там. Работник указал на труп и отошёл. Джинву подошел ближе и проверил состояние останков моста. Труп был покрыт следами жестокой и тяжелой битвы, через которую он прошел. Там же были многочисленные следы от укусов, раны от которых давали понять, что монстр был съеден. «Твои ребята? Это они его так пожевали?» Джинву обернулся к Беру, и его взгляд стал жестче. Бывший король муравьев низко поклонился еще до того, как Джин Ву повернулся к нему. Его взгляд был устремлен вниз. Что же это такое? Почему в голове Юджин Хо, когда он увидел отношения своего братана и этого муравья, представилась картина, где глава отдела, погруженной в работу, казалось, постоянно лебезит перед своим руководителем? Джин Ву перевел взгляд обратно на труп убитого монстра. Но в общем-то, до тех пор, пока труп сохранял еще какую-то форму, изъять тень не представляла проблемы, просто это ощущается как-то странно, вот и все, — подумал он. Теперь все гиганты на территории Японии были уничтожены. Женво собирался найти все останки этих монстров, убитых его солдатами, чтобы провести на них сохранение тени. Когда он погрозился в это новое дело, Он с лёгкостью мог отличить какой из отрядов с каким из монстров столкнулся. Для этого было достаточно просто взглянуть на состояние трупа. Большая часть тех монстров, бедолаг, которые столкнулись с муравьиной армией, не смогли избежать участи вылезти именно так. Фух, вздохнул Чен Ву. Он взглянул на монстра, который наверняка умер, пока его пожирали сотни муравьёв. Затем он закатал рукава. Он указал рукой на труп, и после этого он произнёс величавым тоном: "По восстань". И так и случилось. Было неважно, кто это был, но все сбившиеся в кучу жители деревни, последовавшие за Дженгу по стеразам, ахнули от изумления. "Вау!" с приглушённым, будто бы доносившимся откуда-то издалека криком, из тени поднялся солдат-гигант. Он полностью восстановился. и теперь преклонил колено перед Джин Ву. Бум. Это был еще один успех. Настолько просто, насколько только возможно. И так он достал теперь себе уже двадцать седьмого солдата-гиганта. Полагаю, осталось всего двое, так? Джин Ву взглянул на внушительных размеров солдата и довольно ухмыльнулся. В это время в Южной Корее. Гогу был сидя в своём кабинете, расположенном в здании Корейской ассоциации охотников, щёлкнул пультом, переключая телеканалы. Неважно, куда бы он ни переключил, всё было заполнено новостями об успехах Чон У в Японии. Но так было не только в Корее. Та же история была и с международными новостными тел телеканалами. Уже не оставалось никаких сомнений, что благодаря этому инциденту охотник Сон сделал себе имя на весь свет. Ха-ха. На лице президента ассоциации застыла улыбка, как будто это он сам проходил через это. А что если бы он смог переубедить охотника Косона Джину в тот день, когда этот молодой человек объявил о своём решении отправиться в Японию? От одной только мысли об этом он в тревоге поёжился. он чуть не совершил самую большую ошибку в своей жизни. Статус корейского сообщества охотников резко взмыл вверх благодаря этому инциденту, за что он должен быть благодарен охотнику, который добровольно решил пойти на такой подвиг. И благодаря действиям одного единственного человека, кто-то даже начал открыто заявлять, что теперь новой глобальной охотничьей суперсилой стала Южная Корея. Вот почему президент ассоциации был горд и рад за все успехи, которых добился Джин Ву. Но была еще одна вещь, о которой он довольно сильно переживал, и это было... Господин президент ассоциации! Очень вовремя дверь постучал и затем вошел в кабинет глава отдела по надзору Лу Джин Чуль. Он был тем человеком, который шаг за шагом, добиваясь отличных результатов, получил честь носить титул самого молодого главы отдела. Мужчина слегка поклонился в качестве приветствия и доложил о текущей ситуации. Монстр сменил направление движения и теперь движется в сторону Китая Шэр. Вот как. Вот это было неожиданным изменением ситуации. Пока ЖНВ был занят гигантами Японии, один из них сбежал в море. Сначала он двигался в сторону Тихого океана. Ну а теперь появились новости о том, что он полностью изменил свой курс и движется в сторону Китая. Это было шоком для президента ассоциации. Гу Гун Хи быстро спросил, как Китай отреагировали на ситуацию. «Мы слышали, что Лю Чжигень возьмется за дело лично, сэр». Гу Гун Хи облегченно откинулся назад на спинку дивана. «В таком случае проблем возникнуть не должно». Монстр-гигант, должно быть, будет разорван на кусочки еще до того, как ступят на китайские земли. Раз уж Лю Чжи Кьень, один из пятерых сильнейших охотников в мире, решил взять дело в свои руки, было огромным облегчением узнать, что этот чертов монстр не направился в сторону Южной Кореи, пока охотник Сон отсутствовал. Лу Чжин Чжоль увидел облегчение на лице президента Ассоциации. И он тоже выбнулся, наверняка немного расслабившись. Затем его взгляд перешёл на экран телевизора. На экране по очереди показывали кадры уничтоженной Японии, плачущих и кричащих японцев. Можно было также видеть проводимые спасательные операции и восстановительные работы. Какая же это трагедия, цокнул языком Ву Ченчжой. Или вправду трагедия? Действительно, согласился с этим коротким, но правдивым утверждением Го Гон Хи. Четыре года назад Южная Корея столкнулась с той же проблемой на острове Чеджу. Ужасы того дня были слишком сильны. Он до сих пор не мог сказать, что забыл о том, насколько все было страшно. И восстановление острова Чеджу шло в полную силу даже в тот момент, пока они здесь говорили. Затем Гогонхис снова заговорил. Но всё же чья-то боль может стать и чем-то лучом надежды. Простите, ты знаешь, почему Япония, полностью разрушенная после поражения в войне, восстановилась и стала второй из самых процветающих стран в мире? Разве это было не из-за корейской войны? Именно средством особого обеспечения в военное время и ничто подобное произойдёт и с нами. С сухим выражением лица президент Гугунхип положил руку на толстую кипу бумаг, лежащих на столе. Всё это присланные предложения местных корпораций, которые изъявили желание принять участие в восстановительных проектах Японии. Корейские компании быстро поспетились. Некоторые из них прислали эти документы Сразу же, как только охотник Сон улетел в Японию, все остальные корпорации тоже к тому времени уже должно быть закончили свои приготовления. Чья-то боль может стать и чьей-то надеждой. Хм, господин Чоль понял, что хотел этим сказать президент. А если точнее, то это могло бы стать чьей-то выгодой. Когда он полностью понял, что подразумевал президент ассоциации Выражение лица у Джинчоли тоже стало сухим, копируя начальника. Вроде после этого он будто бы, внезапно вспомнив, быстро сказал «А, и кстати, сэр, да, Президент Японской Ассоциации Моцумото, похоже, сдался в руки полиции». Он сделал это? Как же такой бесстыжий человек мог так резко измениться? Гогунхи уже хотел уточнить подробности этого известия, Но он услышал, как зазвонил его телефон и потянулся за ним. Он взял трубку и сразу же услышал довольно обеспокоенный голос. «Господин президент ассоциации, это я». Голос принадлежал его личному врачу. Хотя он должен был быть под завязку занят пациентами, которые приходили в такое время суток, Гогунхи мог только озадаченно наклонить голову в бок. «Друг мой». Что заставило тебя позвонить мне в такое время суток? Я подумал, что текущее дело было бы слишком важным, так что я был вынужден. Слишком важным? Голос Гогунхи стал серьёзным. Тогда в его голове промелькнуло несколько возможных вариантов. Но его личный врач вместо этого назвал совершенно неожиданное имя. Вы случайно не были в курсе состояния председателя Иуминхана, в котором он был? Президент Ли Мин Хан был один из крупнейших жертвователей корейской ассоциации охотников. Он также был лично знаком с Гогунхи. Гу Что же с ним произошло? Президент ассоциации потребовал ответа, и личный врач продолжил объяснение. Президент Ли Мин Хан сегодня был принят в нашей больнице в Сеуле. Гогунхи Гу скочился в своём месте. Он же не в критическом состоянии, так ведь? Это действительно печально, но На такой стадии мы не мы не можем сделать для него ничего. В кабинете воцарилось тяжёлое молчание. Голос врача, затихший на пару мгновений, тихо продолжил: "Президатели Минхан, он вошёл в состояние последнего сна". Том 14, глава 6. Со всех сторон сыпались телефонные звонки от различных телеканалов и газетных изданий. буквально все отчаянно желали взять интервью у Джин Ву. Поток входящих сообщений был настолько плотным, что это практически полностью парализовало работу японской ассоциации охотников. Здравствуйте, это японская ассоциация Хо. Ох... Извините, здравствуйте, я только что вам звонил. Как насчёт такого? Вместо интервью проведём просто парочку сессий с вопросами и ответами с охотником. Господин директор, это как раз точное определение интервью. Нет, нет, нет, нет, нет. Подождите, а как насчёт того, что мы не будем показывать лицо охотника, а только субтитры? Мы же сообщили, что охотник к ним отказался от всех запросов о съёмках и интервью. Мне очень жаль. Здравствуйте. И по Ассоциация охотников. Это глава новостного отдела телеканала звоню вам насчёт Нет, значит, нет, цар. Таких звонков были целые сотни за день. Так что было очевидно, что в такой обстановке обычные работы заниматься было попросту невозможно. Ответственный руководитель отдела по приёму и обработке звонков вдруг почувствовал, как от трели звенящего телефона у него начинается мигрень. Но всё же это лишь говорит о том, что сейчас весь интерес общественных медиа прикован к охотнику Сон Джин-ву, подумал он. Это то, чтобы он не мог их понять. Да и кто бы не заинтересовался историей, когда один человек решил проблему, которая уничтожила почти половину территории Японии. Даже ему хотелось узнать больше о том, кто такой был этот охотник Сон Джин-у. Ему тоже было бы любопытно услышать, что он может рассказать. Но это была лишь одна сторона медали. Существовала и вторая. На нём лежало огромное бремя ответственности. которую человек, носящий звание сотрудника японской ассоциации охотников, должен нести несмотря ни на что. Значит, его долг заключался в том, чтобы уважать и поддерживать желания охотника Сон Джин-ву. А он не хотел давать никаких интервью, перекрывая всеми возможными способами волны запросов от СМИ. Я же не могу из-за таких выпуски расстроить человека, который спас мою страну. Так ведь? Руководитель с решительным выражением лица кивнул про себя. В это время к нему подошёл новичок, чтобы что-то спросить. Было хорошо видно, что он нервничает, и в нём и в чём-то сомневается. «Про-простите, начальник!» Прежде чем новичок успел что-либо сказать, руководитель сразу же его прервал. «Просто скажи им «нет»!» Ему даже не нужно было бы ничего слышать, чтобы понять, о чём хочет сообщить ему он. В конце всего этот юный птенец не выдерживал угроз, которыми разбрасывались какие-нибудь главы телеканалов и газет. И он просто хотел получить подтверждение руководителя. К несчастью, в этот раз он немного ошибся. Не, Царь, речь не об этом. Мы только что приняли звонок из Южной Кореи. Из Кореи? Да, Сэр. Человек представился как Гогунхис, корейская ассоциация охотников, хочет поговорить с руководителем. Руководитель сначала без интереса слушал то, что говорил ему новичок. Но услышав знакомое имя, вздрогнул. На его лице быстро появилось волнение. Ты уверен, что это Гогунхи? Да, сэр. Я же на корейской ассоциации охотников, не могло быть двух разных людей по имени Гогунхи. Весь мир знал о тёплых партнёрских отношениях между охотником Сон Джину и корейской ассоциацией охотников. И разве не Гогунхи в прямом эфире по телевидению объявил о том, что охотник Сонженуо отправляется в Японию? Глаза руководителя чуть не вылезли из орбит. Он в спешке помчался обратно к своему столу, заорав во все горло так, что у него на шее вздулись вены. «Переведи звонок! Живо!» «А, да, сэр!» «Господин президент ассоциации Гогунхи!» «С вами, говорит ответственный руководитель, сэр!» Все еще сомневаясь, руководитель взял трубку. Но затем выражение его лица постепенно окаменевало по мере того, как он слушал беглую японскую речь своего собеседника. «Да, да, я понял, да, я прямо сейчас с ним свяжусь». Ему никогда не надоедало это зрелище, сколько раз бы он это не наблюдал. Ого, Рюжинхо в очередной раз за день ахнул от изумления. Он был глубоко тронут, увидев сцену, как черный гигант Поднявшийся из трупа, преклонился перед его братаном. Это выглядело как сцена из фильма или что-то подобное. «Братан, это так круто!» Глаза Юджин Хо заблестели от восторга, а затем он услышал шум пораженных голосов позади него. «Воу! Как, черт побери, такое возможно? Что происходит? Что это?» Он видел это уже множество раз и все никак не мог приютнуть к этому сам. Так что он без труда мог представить, как должно быть себя ощущали японские жители, впервые увидевшие эту способность братана. Может, он и, и не понимал, о чём они говорили, но он мог более-менее догадаться о сути их разговора. Люн Хун ощутил глубокое смущение, будто бы речь шла о нём. Хм. Он почему-то стоял там с раздушием и самомнением. А затем работник японской ассоциации Искавший двоих корейцев, подошел к нему и завел разговор. «Кстати, это вы охотник ним?» Обратился он к молодому человеку. «А, если вы ищете братана, он вон там». Услышав слово «охотник», Юджин-Хо сразу же указал на Джин-Ву, стоявшего неподалеку. Но работник быстро покачал головой и указал на самого Юджин-Хо. «Нет, нет, вы...» «Я?» Удивленно заморгал Юджин-Хо. Да. И он воспользовался своим скудным английским, чтобы уточнить, что именно о нем спрашивал японский работник. Тот быстро протянул ему телефон. И потом его лицо начало мрачнеть, когда он слышал то, что сообщал ему собеседник. До самого конца звонка Юджин-Хо просто повторял «Да, да, снова и снова». Джин-Хо закончил отзывать своего нового солдата-гиганта и покинул разрушенный склад – Юджин Хо, будто бы дожидаясь этого момента, быстро подошёл к нему и опустил голову. "Прости, братан. Похоже, что мне придётся прямо сейчас возвращаться в Корею", грустно сказал он. Увидев серьёзное лицо Юджин Хо джин Гу не мог не спросить: "Что случилось?" "Сам не уверен, просто мне сообщили, что дома случилась экстренная ситуация и что мне незамедлительно надо возвращаться". Джин Гу замолк. Он уже догадывался о причине. Болезнь председателя Ю. Если его подозрение было верным, то было понятно, почему звонивший не смог передать Ю Джин Хо всех деталей. Как можно было по телефону сообщить сыну, находящемуся в другой стране, что его отец спал в коматозное состояние. Так что Джин Хо не стал мучить его расспросами. Ладно, понял, ты хорошо постарался. Нет, совсем нет, братан. «Мне жаль, что не могу пробыть здесь до конца всего этого дела», – еще раз уважительно извинился Юджин Хо. Затем он забрался в машину, предоставленную Японской Ассоциацией. Водитель развернул машину и повел ее в сторону аэропорта. Джин Ву смотрел след удаляющейся машине, не проронив ни слова. Юджин Хо изо всех сил старался говорить уверенно и расслабленно перед братаном, но на самом деле он едва мог удержать себя в руках. Его в его голове все еще звучал голос мамы, которая говорила с ним по телефону. Это было первый раз в его жизни, когда ее добрый и теплый голос вот так дрожал. Да что же такое произошло? Его сердце бешено колотилось от тревожного предчувствия. Может быть, его отец был разревен тем, что его сын не спросил у него разрешения? Если бы он последовал за своим братаном в Японию, не имея какого-то плана? Конечно же, никакой родитель не станет тепло приветствовать глупое дитя, которое по собственной воле шагает в пасть к льву, не так ли? Рюджин Хоу сметение выглянул наружу из окна машины, затем стряхнул головой, будто бы желая прогнать из невши не нужные мысли. Нет. Какое-то время мне нужно ни о чём не думать, решил он. Он понятия не имел, что происходит, так что если бы он сейчас просто продолжал переживать об этом, То его мысли запутались бы ещё больше. И в целом ведь могло оказаться, что не случилось ничего серьёзного. Он продолжал цепляться за эту обнадеживающую, хоть и очень слабую мысль до тех пор, пока не приземлился в международном аэропорту Инчхона. К несчастью для него, Мён Чын Хогун позвал его господин Ким. Обернувшись, он увидел широко раскрытые глаза секретаря Кима, который приехал, чтобы забрать его. По его взгляду молодой человек мгновенно понял, что произошло нечто очень дурное. "Дядя, машина уже ожидает вас. Проследуйте недолго за мной", пригласил секретарь. "Что здесь происходит?" Ли Дженху отчаянно хотел задать этот вопрос, но он очень боялся потенциального ответа и не смог выдавить этих трёх слов. "Прошу, скорее", секретарь Ким указал в сторону выхода из аэропорта. "А" Почему-то ноги Ю Джин Хо отказывались двигаться с места. Наверное, поняв, что творилось в голове у парня, секретарь Ким положил ему руку на плечо. «Джин Хо Гун, в такие времена нужно оставаться сильным. Я объясню всё по пути». От этих слов на глаза Ю Джин Хо начали наворачиваться слёзы. Пока они ехали в машине, секретарь Ким объяснил Ю Джин Хо, в каком состоянии находится председатель Юмин -хан. Но такого не могло быть. Юджин Хуат отчаянно пытался отвергать объяснения секретаря Кима. Нет, он не хотел в это верить. К несчастью, когда они прибыли в больницу, ему пришлось это сделать. Когда он увидел лицо своего спящего отца через стеклянную перегородку, он понял, что это правда. Его отец лежал без движения, будто мёртвый. Очень тяжело было видеть обычно востного и уверенного мужчину в таком состоянии. Джин-Хо казалось, что его сердце сейчас разобьется на куски. Когда он увидел своего отца, лежащего на больничной койке, таким слабым и увядающим, на него нахлынула какая-то тяжелая и мощная волна. Лю Джин-Хо пытался ворваться в палату, но врачи быстро преградили ему путь. Приближение охотника, который не мог контролировать свое выделение магической энергии, могло только ухудшить состояние пациента, так объяснили врачи. Услышав это объяснение, Юджен Хо изменился в лице. Теперь его лицо выглядело так, будто бы его тело только что покинула душа. Так вот как это было. Он был сыном, который постоянно разочаровывал своего отца, а теперь он даже не мог последний раз поддержать его руку. Столкнувшись с такой ситуацией, он больше не мог выдавить даже слёзы. Понятно. Я всегда был совершенно бесполезным сыном. И даже теперь самый последний момент... Юджин-Хо с подавленным видом развернулся на каблуках. Но к нему тут же подошел секретарь Ким и вручил черную кожаную папку. «Эш, что это?» Юджин-Хо слабо поднял голову, получив эту неизвестную папку. Секретарь Ким спокойно объяснил ему. «Это то, над чем работал председатель, прежде чем он потерял сознание. Я держал это при себе на случай, если он... Проснувшись, будет это искать, но... Но я подумал, что вам это будет нужнее, чем мне, Джин Хогу. Это... Ты так думаешь?» И Джин Хог переводил взгляд с папки на секретаря Кима и обратно. Наконец он осторожно открыл эту папку. Это был альбом с газетными вырезками. Каждая страница была испещрена статьями из различных газет, где фигурировал либо его старший брат Юджин Сон, либо его старшая сестра Юджин Хи. От отца к сыну. Юджин Хоя раньше задумывался о том, от кого ему перешла привычка вырезать и хранить вырезки из статей, которые ему нравились. Но оказалось, что это у него от отца. Только подумать, что у него было такое хобби. Хоть он и был в глубочайшей печали... Всё-таки он смог охмыльнуться, увидев своих братьев и сестру, когда они были ещё маленькими детьми. Они оба были гордостью его отца. Во всех возможных академических соревнованиях, конкурсах талантов и остальном они были гениями. В выбранных ими профессиях они сделали себе громкое имя, которое звучало по всей стране. Было вполне очевидно, что этот альбом был исполнен статьями, связанными с этими двоими. Пролистывая страницы все дальше и дальше, Юджин Хо становилось все сильнее и сильнее и стыдно за то, что там не было ни одной его фотографии. Но когда он дошел до последней страницы, его руки резко застыли. Заместитель главы гильдии Аджин, кто такой Юджин Хо? Двое охотников отправляются в Японию. Выбор охотника уровня Ди – храбрость или безрассудство? Это были статьи, в которых было его имя. Даже эти бессмысленные сплетни не укрылись от внимания его отца и оказались вырезаны и аккуратно вставлены на страницу. «Э-э-э-э», Юджин Хо не мог выдавить ни слова. Пока он так стоял, одна статья, которая не была до конца обрезана, выпала на пол. Он быстро наклонился и поднял ее, и по его щекам потекли слезы. Это была статья с фотографией, где он широко улыбался на камеру. Это был снимок, сделан после того, как Джин Ву убил гиганта-босса. Сам он тогда отказался от всех съёмок и интервью с бесчисленными местными репортерами, так что Ю Джин Хо отдавался вместо него. Статья была датирована сегодняшним днём. Секретарь Ким немного сжал ему плечо и сказал, «Это неправда, что председатель Ю никогда вас не любил, Джин Хо Гун. Но помимо его огромной любви к вам... У него также были и огромные ожидания. Юн Чонхо молча сел. Его плечи безудержно дёргались, пока он плакал. Наконец он кое-как смог успокоиться и поднялся обратно на ноги. Папа, есть какой-нибудь способ разбудить моего отца? спросил он. Секретарь Ким с поносневшим выражением покачал головой. Ещё не было ни одного официального известного случая, когда пациент после погружения в последний сон снова открывал глаза. За исключением только одного человека, разве что. Подумав об этом, секретарь Ким с натурой сказал, «Кстати, Юджин Хогун, да?» «Нет, ничего, не обращаю внимания». Но он не смог озвучить того, о чем думал. В некоторых случаях, когда все не до конца ясно, сеять семя надежды было бы еще более жестоко. И это был как раз такой случай. Юджин Хо продолжал долго и горько плакать, а секретарь Ким молча проглотил то, что он сперва хотел сказать. И все это время их разговор слушал от тени Юджин Хо. Том 14, глава 7. А сейчас позвольте проводить вас домой. Ладно. И немного погодя, Юджин Хо покинул палату председателя Ю в сопровождении секретаря Кима. Но прямо перед тем, как дверь закрепилась, В эту особую палату закрылась, от тени под ногами Юджин Хо отделилась небольшая часть и проскользнула в палату. Никто из присутствующих не заметил этого странного феномена. Дверь закрылась, и освещение в палате автоматически выключилось. И так прошло еще какое-то время. Когда уже стало поздно, и больше в эту палату никто не заходил, тень аккуратно выползла из-под кровати приседателя Юл. Затем из этой тени подшелся. Поднялся солдат Муравей. Он тихо осмотрелся и увидел спящего председателя Ю. Что же это было за превосходное угощение? Муравей засмотрелся на пациента и начал обильно пускать слюни. Но к его несчастью, его быстро засосало обратно в тень, и вместо него появился Джин Ву. Это был эффект обмяна тенями. Джин Ву уже замаскировался с помощью скрытости, Ещё до обмена местами. Теперь же, когда он был здесь в палате, он осторожно осмотрелся. Внутри него не было ни одного источника света. В результате в помещении стояла кромешная тьма. Но охотнику это не доставило никакого неудобства. С его-то предела прокачанной характеристикой сенсорика он видел всё так же ясно, как если бы это была середина дня. Глаза Джан-Ву во тьме просияли холодным светом, когда он закончил проверять палату на наличие камер охраны. Похоже, все чисто, сделал он вывод после осмотра. Единственными людьми, находящимися рядом, было четверо охранников, но они охраняли дверь с наружной стороны. Главное, чтобы председатель Юмин-Хан внезапно не проснулся и не начал вопить во всю глотку. Если это не случится, то о присутствии Джинву никто не заметит. Уверившись в этом выводе, он снял скрытность. Ещё до этого прозрачное тело снова начало приобретать свои чертания и наконец постепенно приняло свой обычный вид. К тому что Джинву было двойнее, даже втрое осторожен, была причина. Ему нельзя было беспечно раскрывать существование предмета под названием Святая живая вода. Кому-либо. Так он считал. Не так давно председатель Юминхан предложил ему пустой чек, и это было не все. Он даже пообещал исполнить все желания Джин Ву, если они были в его силах. Предложил ли он такие вкусные условия потому, что был добродушным джентльменом? Конечно же нет. Такое никак не могло быть правдой. Он стоял на самой верхушке беспощадного мира корпораций, где можно было выжить только с помощью холодного расчёта и тщательного взвешивания плюсов и минусов. Он также был одарённым от природы бизнесменом. Благодаря чему ухитрился превратить небольшую корпорацию, унаследованную от родителей, в одну из крупнейших компаний во всём мире. Он наверняка отлично знал настоящую цену тому средству, что может вылечить болезнь, от которой он страдает. Э, вот в чём была причина того, почему он предложил всё, что мог предложить. Но всё же, не все в мире такие учтивые, как председатель Ю. Отчаяние порой может стать мотивом для принятия опрометчивых решений. Таким образом было бы лучшим вариантом не создавать потенциального источника неприятностей. Вот почему Джин Луй изо всех сил скрывал сочетание святой живой воды. Конечно, этот мужчина был отцом того, кого он воспринимал как своего младшего брата. Но парень не был настолько наивным, чтобы ради председателя Ю, которого он не так уж и хорошо знал, подставиться под неизвестные возможные угрозы. Ну, было немного таких наивных ребят, которые полезли бы за чем-то похожим на святую живую воду и только потому, что их кто-то попросил. Так что он тихо выжидал наилучшего момента, чтобы сделать свой ход. И наконец этот момент настал. Навряд ли бы состояние председателя Ю стало хуже, или он дополнительно пострадал от каких-то остаточных эффектов только из-за того, что лечение было бы произведено немного позже. Если Джин Ву и думал о том, кто бы мог с этого по Иметь проблемы, то это были бы только акционеры компании После новостей об уморке председателя Ю, некоторые наверняка быстро избавились бы от своих акций, связанных с корпорацией Ю Чин. Вот поэтому люди говорят, что вложения в фондовые биржи чаще всего это панале пропал, усмехнулся про себя Чен Ву. Он открыл инвентарь, чтобы достать одну из оставшихся пяти бутылочек святой живой воды. После использования этой у него бы осталось ещё 4. Он прекрасно знал, что такое потерять родителя из-за этой болезни. Так что он подумал, что воспользоваться этим средством ради Юджин Хо не стало бы для него большой потери. Вот уж этот пацан. Вот чего он так расплакался? Расстроил меня и все такое. Юджин Хо осторожно приподнял верхнюю часть туловища председателя Юмин Хана. Охотник приоткрыл ему губы и начал медленно заливать его рот в святую живую воду. очень медленно, и понемногу за раз. Но должно быть, председатель Ю почувствовал, что это было единственной ниточкой к его спасению, потому что он довольно быстро выпил всю воду. Бутылочка почти мгновенно опустела. Джин Ву положил председателя Ю обратно на постель, затем аккуратно убрал бутылочку в инвентарь. Он помнил, как всё должно происходить со случаем со своей матерью. Всё было так же. Председатель Ю быстро начал возвращаться цвет лица. И даже его слабый и почти неощутимый пульс постепенно начал усиливаться. Охотник удовлетворенно кивнул головой. Готово. Лекарство действовало идеально. Осталось только исчезнуть из этой палаты прежде, чем Ю Мин Хан начнется. И не оставить никаких следов своего пребывания. Джин Гу снова активировал скрытность и встал перед дверью палаты. Дверь тихо и заскрипела. «Э?» Что это? Дверь палаты могла быть открыта только от нажатия электронной кнопки, либо с внешней стороны, либо с внутренней. Но вдруг она открылась сама по себе. Это привело в панику охранников. А? Их глаза вылезли из орбит, потому что они увидели председателя Юрского у стеклянную перегородку. В палате происходило нечто, что шокировало их десятки Нет, даже в сотни раз сильнее, чем открывающаяся дверь. Все охранники увидели, как из своей постели поднимается приседатель Ю. Они замерли в удивлении. А? «А? Приседатель очнулся!» Охранники застыли на месте. У них был такой вид, будто бы они увидели призрака. Наконец, один из них смог взять себя в руки и громко крикнул. Да так, что у него на шее вены сдулись. «Врач! Где врач?» И все охранники за исключением одного, который отправился искать врача, ринулись в палату. Господин председатель, вы в порядке? Еменхан выглядел бодрым, как человек, который только что отошёл от долгого и глубокого сна. Он оглядно уставился на охранников. Почему вы тут такую шумиху развели? И помимо всего этого, вы вообще кто? спросил мужчина. Э, сэр, мы Начал объяснять один из охранников. «Нет, подождите», – оборвал его на полусловие Юмин Хан. Он осмотрелся и сразу обнаружил, что он находится в особой больничной палате, предназначенной для содержания жертв болезни вечного сна. Он с легкостью узнал это место, потому что он сам, узнав о своем плохом состоянии, заранее эту палату для себя и подготовил. Это означает... Что я? Он понял, что действительно уснул. Я потерял сознание, но каким-то образом снова пробудился. Снова заскрипела электронная дверь. Председатель Минхан, услышав этот звук, быстро повернул голову в сторону двери. И он увидел через стеклянную перегородку, как она сама собой медленно закрылась. Дверь лифта открылась. Джин-хоу молча понаблюдал, как с другого конца коридора сбегалась толпа врачей. Они торопились, будто бы готовились к какой-то беде. Хотя все было как раз наоборот. Парень вошел в пустой лифт. Он задумался, а разве день рождения Юджин-хо был не в конце этого месяца? «Я знаю, что это немного рановато, но...» «Но с днем рождения тебя, Джин-хоу». Мысленно поздравил он друга. Чэнь Ву, нажимая на кнопку первого этажа, подумал, что полное выздоровление отца может оказаться лучшим подарком на день рождения Ю Джинхо. Щёлк. В лифте запоздало зашёл какой-то мужчина. Он уже собирался было нажать на ту же кнопку, но замер, увидев, как кнопка загорелась сама собой. Э, какого? Жутковато, пробормотал он. Чэнь Ву всё ещё был в режиме скрытности, так что лифт оказался пустым. Мужчина, оглянувшись по сторонам, только пробормотал: "Ах, к чёрту!" и быстро вышел из лифта. "Простите, дядя". От всего сердца извинился про себя Джин Ву и нажал на кнопку закрытия двери. Пока лифт спускался вниз, он вызвал окно навыков. "Информация о навыках. Навык обмен тенями, уровень 2. Классовый навык. Требуется мана для активации. Нет." Призыватель может поменяться местами с выбранным теневым солдатом. После активации навыка вы должны ожидать 2 часа времени отката, прежде чем вы сможете снова воспользоваться им. Время отката меняется в зависимости от уровня навыка. Оставшееся время: 1 час 54 минуты 11 секунд. Ещё 1 час и 54 минуты, даже не принимая в расчёт 11 секунд. Ему нужно было как-то убить ещё почти 2 часа. Он ещё не закончил изымать тени из гигантов. Это означало, что ему нужно было ещё раз вернуться в Японию, если он хотел найти всех оставшихся убитых монстров и обратить их в своих теневых солдат. Он оставил там одну тень, чтобы вопрос возвращения обратно был решён сразу же, как только пройдёт откат обмена тенями. Но его текущей проблемой стало то, как провести следующие 2 часа ожидания. Возвращение домой вообще не вариант, решил он. Если сын вернулся назад после недели, проведённых в другой стране, и через 2 часа ему пришлось бы снова уйти, то мама могла бы сильно расстроиться. Можно себе представить, какое было бы у неё лицо. Ему не нужно было быть так, чтобы догадаться. Лифт остановился на первом этаже, и его двери открылись. Выходя из больницы Ильсон в Сеуле, Джин Ву продолжал мучиться мыслями о том, что ему стоило сделать раньше. Но потом ему в голову пришла довольно неплохая мысль. «Ладно, а не стоит ли мне пока поискать каких-нибудь свободных подземелья или чего-нибудь такого?» И Джин Ву снял скрытность и расширил зону своего ощущения. Его чутьё уловило около четырёх или пяти враг неподалёку от него. Он достал свой телефон для охотников, затем зашёл в приложение ассоциации, чтобы сверить детали по этим врагам. Нашёл. И женво обнаружил, что о двух из этих враг ещё не доложили ассоциации. На его лице сразу же появилась многозначительная улыбка. Госпожа, мы прибыли. Благодарю вас. Проводив свою почти потерявшую сознание мать, старшая дочь председателя Юнхана и Юргенхи, возвращалась в больницу. Она вышла из задней двери машины, которую открыл водитель. В тот день, когда она узнала, что её отец медленно умирает от ужасной болезни, она ощутила, как будто на неё рухнули небеса. Но даже тогда она безоговорочно верила словам своего отца. Я всё ещё Ищу лекарства всеми способами. Кажется, я нашел небольшую ниточку надежды, так что не переживай во мне так сильно, — сказал он ей. Если бы кто-то другой так открыто объявил, что он вылечит эту неизлечимую болезнь, то Юджин Хи бы ни за что не поверила ему. Но ее отец не был простым человеком. Кем же он был? Разве он не был единственным? и неповторимым председателем Юмин Ханом, человеком, которого с полной уверенностью можно было назвать вожаком финансового мира Южной Кореи. И вот поэтому она продолжала держаться за надежду на его выздоровление. Но в конце концов все пришло именно к такому печальному исходу. Если бы она только знала, что все так закончится, она бы отбросила все мысли об обучении за рубежом и вместо этого проводила бы больше времени с отцом. Она вспомнила, как он изо всех сил пытался скрыть свое отношение к ее намерениям, когда она рассказала ему о своих планах учиться за границей, и тихо утерла слезы. Где-то в тот момент это и случилось. Когда она подняла голову, она краем глаза заметила довольно знакомое лицо. Этот человек прошел мимо нее. «Э-э-этот человек?» Она его знала. «Разве она не видела довольно часто его лица?» Когда она начала задумываться, где она могла его видеть, он должен, он должно быть почувствовал на себе её взгляд, потому что он опустил капюшон ещё ниже и начал быстро удаляться. Она посмотрела ему вслед и слегка наклонила голову набок в недоумении, затем пошла дальше. Личность этого человека всё равно для неё была не так уж важна. Люджинки в волнении ждала, когда уже откроются двери лифта. Но вдруг внезапно громко зазвонил ее телефон. В такое позднее время. Коридоры больницы уже пустовали. И от этого звонок показался ей особенно громким. Она не узнала номера, отобразившегося на экране телефона. Обычно она не отвечала на звонки с незнакомых номеров, но сейчас... Кто бы это мог быть? Может из-за того, что сегодня она попала в целый водоворот событий? У нее было такое ощущение, что ей нужно ответить на этот звонок, несмотря ни на что. Юджин Хи нажала на иконку ответа и приложила телефон к уху. «Алло?» «Да, здравствуйте. Я звоню из больницы Ильсон города Сеул. Мисс, я не смог связаться с вашей матерью, поэтому у меня не осталось выбора, кроме как связаться сначала с вами», – проговорил незнакомый голос. Звонил, видимо, дежурный врач. «Всё?» Ее мазь приняла успокоительное и легла спать дома, так что она бы и не смогла проснуться и ответить на звонок. Но зачем вот так ей звонить из больницы? Лю Джин Хи сразу же испугалась этого звонка. Вот почему… Она была особенно осторожна, когда переспросила, что-то случилось. На самом деле, председатель Юмин Хан… Когда она услышала последующее объяснение, Ее глаза становились все шире и круглее, почти как у кролика. Неужели это было правдой? «Вы... вы думаете, что я в это поверю?» Ее глаза уже застилали слезы, но она все же смогла задать этот последний вопрос. «Вы... вы говорите правду?» «Мы бы тоже в это не поверили, если бы не убедились в этом собственными глазами. Знаете, вообще невозможно найти ни одного пациента». который бы проснулся из последнего сна. В любом случае, пожалуйста, поспешите и приезжайте в больницу, мисс. Мы не знаем, когда председатель может снова погрузиться в сон. Ждите, я уже здесь. В этот самый момент двери лифта открылись, и Юджин Хи буквально ворвалась внутрь. Боже мой, волновалась она. Правда? Серьез? Эти минуты, пока поднимался лифт, казались для нее самыми долгими в ее жизни. В этот момент, как только открылись двери, она выбежила из лифта и помчалась по лату. И увидела, как в её сторону поворачивается лицо её отца. С головы до самых пят это однозначно был её отец. И другого не нужно было даже пытаться подозревать. Папа! И Менхана, окружённый толпой врачей, повернул голову к своей маленькой девочке. Ченхи, папа! Она прыгнула в его объятие, и когда Юмин-хан легонько похлопал ее по спине, он наконец осознал, что каким-то образом вернулся с порога смерти. «Я живой», — понял он. Но мог ли он действительно посчитать это совпадением? Врачи пришептывались между собой. «Это какое-то чудо!» Его дочь схлипывала, прижимаясь к своему отцу. Юмин-хан начал прислушиваться к стуку своего сердца. Но как такое возможно? Ему уже было далеко за 50, но его сердце так рьяно стучало, как будто бы ему шёл в 30-й десяток.